Глава 7 Сфера инверсии Плотно прижимаясь к Алёшину обнажённым телом, Ева томно потянулась, после чего снова положила голову на плечо любимому мужчине. «Прямо как в прежние времена, когда ты почти каждую ночь забирался ко мне в комнату, наивно считая, что магистр Зумаки ничего об этом не узнает и не устроит тебя выволочку до совращения юных дев. Какая самоуверенность, учитывая, что любой сенс в нашем храме словно открытая книга?» Невозможно скрыть подобные чувства и оставить всё в секрете. Хотя бы на Антикитере сейчас всё совсем по-другому. Не соглашусь. возразил Лёшин и усердно указал на потолок, где притаилась сирены, не очень убедительно изображая из себя часть декора. Меня несколько напрягает, что мы всё время под постоянным наблюдением этого пузыря. Эй, Шарик, тебе неведомо чувство приличия. Очень грубо и невежливо появляться там, где тебя видеть не хотят. Я проявил уважение уже тем фактом, что стал видены для вас двоих. Мгновенно отреагировала сирена и стала медленно снижаться, пока не зависла от парочки на расстоянии вытянутой руки. Вы слишком много важности и значения придаёте обмену жидкостями и нелепым движением, делая из этого сакральную тайну, достойную лучшего применения. Меня привлекли ваши вибрации. Они отличаются от вашего обычного состояния покоя. С моей же точки зрения, очень безответственно оставлять своих друзей в беззащитном состоянии глубокого сна, покуда кое-кто использует сей факт для корыстных целей и придаётся разврату. «Сгинь отсюда, вредина!» — рассердилась Ева. И для устрашения ткнула пальцем в сирену, которая ловко увернулась, резко взмыв в потолку. «В одном она права. Пора будет экипаж и прокладывать новый курс. А куда мы, собственно, двинемся дальше? Есть идеи?» «Да, есть парочка идей. Но сначала оденемся». Ева, нехотя поднявшись с кровати, еще раз потянулась и накинула на себя халат. «Мы отправляемся на встречу с магистром Зумаки. Ему будут чрезвычайно интересны некоторые моменты нашей миссии» в особенности, что кое-кто из экипажа стал носителем духов единства. Это открывает перед сенсами совершенно уникальные перспективы. Алёшин тоже стал неспешно приводить одежду в порядок, когда на центральный оповестительный пульт пришёл сигнал тревоги об опасном сближении с неидентифицированным космическим объектом, обладающим внушительной массой. «Что за чёрт? Ева, запускай процедуру пробуждения, а я выясню, с чем мы сближаемся!» Зайдя на командный мостик и включив режим объёмных экранов, окружающего пространства, Алёша не сразу, но заметил едва видимую в чернильной тьме тусклую сферу планеты. «Откуда ты взялась?» — щелкнув селекторами, громко сказал. «Ева, когда закончишь с кривокамерами, зайди на мостик. Тут что-то странное происходит. Впервые такое вижу». Внимательно изучая изуродованную астероидами кратерами тёмную поверхность, Алёша недоумение и с каким-то непонятным беспокойством наблюдал за приборами безопасности и сканирования. Согласно расчётам, планета двигалась со скоростью 800 километров в секунду. Что весьма необычно для небесного тела такого размера. Диаметром всего 4,5 тысячи километров или чуть больше земной луны. Кроме того, курс неизвестной планеты пересекался с курсом антикитеры, что могло привести к неминуемому столкновению, если не уйти в сторону. «Дима, я не могу разбудить капитана!» Голос Евы излучал тревогу. «По всем жизненным показаниям, он в норме, но никак не приходит в сознание». Подобное уже случалось с ним и раньше. Вот только нет уверенности, что он придёт в себя в ближайшее время. Я не знаю, что делать. Проклятье. Этого нам только не хватало. Процесс пробуждения начался? Да, закончится минут через десять. Что ты задумал? Совершим манёвр прыжка, пока экипаж не проснулся окончательно. Что-то меня напрягает в приближающейся планете. Начнём с того, что быть её здесь не должно. Формидоновые рифы — один из самых пустынных и необитаемых регионов Млечного пути. Здесь нет звёзд не должно быть никаких планет. По курсу летит прямо на нас внушительное небесное тело, судя по сканированию, обладающее феноменальным содержанием металлов и большими внутренними пустотами. Моё внутреннее чутьё подсказывает, что нам лучше уйти отсюда, и побыстрее». Еву, чуть помолчав, неуверенно ответила. «Ты прав, я тоже ощущаю исходящее от него странное чувство тоски, безнадёжности и ещё чего-то знакомого как едва ощутимый аромат тлена» поспешно заняв свои места в капсуле управления, алёшин и Ева вновь объединили сознание, чтобы увести антикитеру подальше от этих мест. Но именно в самый критический и ответственный момент неизвестная планета атаковала, чего от нее меньше всего ожидали. Это походило на мощный акустический шторм, окутывший корабль непроницаемой сферой и одновременной серией гравитационных ударов по корпусу до 10 тысяч импульсов в минуту. Возникшие вторичные вибрации мешали прыжку забивая пространство внутри корабля шумами. Навигационный информер как будто ослеп, утратив способность наводиться на звезды. Жуткий белый шум заполнил весь эфир, делая прыжок к ближайшей звезде невозможным. «Вводи корабль в гиперкруиз!» процедил Алешин, скрипя зубами. «Вводи нас отсюда или нам крышка! Давай, милая, я знаю, тебе это по плечу!» Ева, борясь с неудержимой тошнотой и сильной головной болью, лишь сильнее сжала губы и в последнем усилии на грани потери сознания активировала режим гиперкруиза. Антикитера мгновенно выпала из обычного пространства, начиная стремительно перемещаться в никуда, с каждой секундой всё ближе подбираясь к скорости света. Алёшин уже собрался было облегчённо перевести дыхание, как тут же похолодил от страха, обнаружив, что неизвестная планета также перешла в гиперкруиз, и сейчас их активно нагоняет, двигаясь со скоростью значительно превышающей скорость света. «Не может быть! Мне это снится!» Антикитера стремительно мчалась через оставляя за собой едва видимую светящуюся дорожку света. Но неизвестная планета быстро догнала, преследуя с маниакальным упорством. Алешин и Ева, объединенные общим сознанием, отчаянно пытались увеличить скорость корабля и оторваться от этой напасти. Но планета была неумолима. «Мы сейчас столкнемся!» — неудержила Ева, ощущая панику. «Мы не можем оторваться от нее! Это противоречит законам физики! Планета не способна разгоняться до подобных скоростей!» «Как и передвигаться в гиперкруизе!» значит, это не планета». Алёшин, сжав кулаки, отчаянно пытался найти решение. Его сердце билось как молот, а пот катился по лбу градом. Он знал, что их ситуация критична, и если они не придумают что-то в ближайшие секунды, то их путешествие может закончиться катастрофой. «Мы должны попробовать выйти из гиперкруиза прямо сейчас. Может быть, это заставит её замедлиться? Или она и вовсе потеряет нас и пролетит по инерции? Выходим сейчас!» его кивнула, понимая, что это их единственный шанс Она активировала выход из гиперкруиза, и антикетера мгновенно вернулась в обычное пространство. Но неизвестная планета среагировала молниеносно, выйдя из гиперкруиза прямо следом за ними. «Делай резкий манёвр вправо! Сейчас! Давай!» Антикетера, борясь с чудовищной остаточной инерцией, едва не деформировалась, совершив головокружительный манёвр. Неизвестная планета на их ужас также резко накренилась следом за ними и, не снижая скорости, столкнулась с кораблём, накрыв своей чудовищной массой. Во всяком случае, именно так это выглядело из кабины корабля. Беглецы очутились посреди пространства без звезд, которое оказалось ничем иным, как нутром неизвестной хищной планеты, легко поглотившей антикитеру, как кит поглощает планктон. Алешин и Явы были потрясены случившимся, но еще более удивлены тем, что до сих пор живы. Антикитера ныне пребывала внутри гигантского пустого пространства, полного странных мерцающих огней и непонятных структур, похожих на внутренности машины с идентичной разметкой печатных плат. Вокруг корабля медленно плавали какие-то энергетические плазмоиды, напоминающие шаровые молнии, а где-то вдали беспрестанно сверкали молнии. «Мы попали в ловушку», — прошептала Ева, ощущая полное опустошение. «Мы как дети угодили в лапы этой... этому... непонятно чему. Но мы живы, а значит, ещё не всё потеряно». Алёшин молча кивнул, пытаясь осознать, что произошло. Он понимал, что рано или поздно им придётся найти способ выбраться отсюда. Но пока что он был совершенно беспомощен. «Что здесь происходит?» — нарушил тишину корабля удивлённый голос Гэфа. «Эй, есть тут живые? Или мы уже на том свете, и пора волноваться? Что это был за жуткий скрип переборок?» «Я только одна слышала вой сирен и последующий толчок?» В общий коридор вышла на непослушных ногах лиара дрожа от холода. «Стим, Сайлор, вы тоже слышали?» «Не знаю насчёт шума». А вот привычной вибрации двигателя не ощущаю. Мы в дрейфе». Вооружившись на всякий случай парализатором, Стим побежал на мостик управления, не забыв заглянуть в каюту управления. Но ни его ни командора Алешина там не обнаружил. Сайлор не отставал от него ни на шаг, сжимая в руке меч Фуджи. «Ребята, бегите сюда!» — позвала Лиара. «Все в каюту капитана!» Сгрудившись позади взволнованные сели нитки, Стим отодвинул ее в сторону. А сам с волнением зашел внутрь, не сводя взгляда с неподвижной фигуры синтетика «Как думаешь, давно он в таком состоянии?» — спросил Гэв Соларианца. «Выглядит мёртвым». «Вероятнее всего с момента прыжка. Вот только совершенно неясно, удался прыжок или нет. И куда подевались Ева с командором? На обзорных экранах нет никаких звёзд, поэтому невозможно понять, где мы вообще, в Евклидовом пространстве или нет. И кто-нибудь найдите сирену? Обычно она всегда трётся где-то поблизости. Эй, сирена, ты здесь? Отзовись!» «Похоже, всё очень скверно». Гэв поюжился. Капитан без сознания, пилоты сирены исчезли. Мы застряли в непонятном пространстве, и до кучи корабль перешел в аварийный режим. Давайте не будем паниковать, други. Предлагаю выйти наружу и осмотреть корабль снаружи, а заодно изучим место, где мы находимся. И показывая пример, Сайлор смело зашагал в сторону грузового трюма. Все равно ничего нового нам не остается. Остальные, чуть подумав, последовали за ним, решив, что его доводы вполне убедительны. «А как быть с капитаном?» — напомнила лиара Что, если он сейчас придёт в себя, а нас нет? Вот оставайся с ним, а мы выходим наружу. с тем ты идёшь? На вашем месте я бы этого не делал. Давайте дождёмся возвращения Евы и Алёшина. Гэв, они могли угодить в беду, или, как вариант, тоже выбрались наружу, и сейчас где-то неподалёку от нас чинит корабль. Стим стал быстро облачаться в космический скафандр повышенной защитой, не забыв захватить боевое оружие. Кроме того, прежде чем действовать, нужно понять, что происходит, и с чем мы имеем дело. Выходить всем сразу наружу не нужно. Мы с Сайлором обследуем место Дрейфа и тут же вернёмся. Гэфа это более чем устроила. А вот Ляра не на шутку разъярилась но спорить не стала. Пять минут. Именно столько вам двоим отводим времени. Если не вернётесь, мы с Гэфом отправимся следом. Когда выйдете наружу, проверьте связь. Да прибудет с вами богиня Мефала. Стим и Сайлор с опаской выбрались из шлюза корабля, паря в пространстве, окружённом странными мерцающими огнями. Гравитация в этом месте отсутствовала, но при этом у далекой выгнутой дугой поверхности, затянутой дымкой и облаками, как будто парили воздушные объекты. Быстро пришло понимание, что они находятся в центре гигантской полости, являющейся условным центром планеты. Внизу всю площадь поверхности покрывали древние руины одного большого города, который казался невообразимо бескрайним, сложным и совершенно чужеродным. Стим обратил внимание, что многие из парящих рядом с ними механизмов были повреждены и по виду очень древние. Какую они здесь выполняли функцию, совершенно неясно. «Проклятый сканер!» Сайлор зло ударил по прибору ладонью. «Одни сплошные помехи!» «Приём! Как связь? Нас кто-нибудь слышит?» Робко начал передачу с Тим и очень обрадовался, когда практически сразу пришёл ответ. «Какого чёрта вы оба сюда притачились Не могли нас дождаться? Возвращайтесь назад!» Откуда-то сверху из Тьмы появились две фигуры — Ева и Алёшина. «Мы не знали, что делать!» «Капитан без сознания вас не было на месте, вот мы и...» «Ладно, для первого раза достаточно. Возвращаемся на корабль. Там всё обсудим». Когда все собрались на мостике, Алёшин начал объяснять ситуацию экипажу. Он рассказал, что во время прыжка между галактиками антикитара попала в акустическую гравитационную ловушку, созданную неизвестной хищной планетой. Это поле помешало им сбежать, после чего планета поглотила их, и теперь они вынуждены искать из неё выход. Я волнуюсь добавила. Они обнаружили, что планета является очень древним артефактом, созданным неизвестной цивилизацией. Она состоит из множества сложных механизмов, которые создают гравитационное поле и поддерживают жизнедеятельность планеты. Пока ни одна известная раса не располагала подобными технологиями, но она уверена, что выход найдется. А еще планета была полая, что ставило их в тупик, ведь выхода в космос они так и не обнаружили. Стим и Сайлор подтвердили, что планета покрыта руинами древнего города, и многие механизмы повреждены. Но при этом город внизу явно обитаемый и населенный. «Расскажите нам поподробнее об этом мире», — попросил Стим. «Я вижу по глазам, что вам известно намного больше того, что вы рассказали. Мы одна команда и заслуживаем правды, какой бы горькой она ни была. Тем более от этого зависит наша жизнь». Алешин многозначительно переглянулся с Евой и нехотя ответил. «Ты прав, Стим». У меня есть кое-какие мысли насчет случившегося. Если я прав и все данные сопоставил правильно, тогда это и есть та самая исчезнувшая планета Алаксия из системы Стелларион. Здесь живет последнее племя лаксианцев, под предводительством вождя Киэля и его сына Ксиандра, наследников древнего рода, присягнувшего к лаксианцам на верность. За это их планета была спасена от неминуемой гибели и превращена в то, что вы видите сейчас. Снаружи это мертвый мир, но внутри в самых недрах все еще тлеет древнее пламя. Я не знаю, для чего мы здесь. Возможно, Киэль так нас проверяет, а может, уже скоро объявится». «Расскажите о природе вашей вражды», — попросил Лиара. «Ведь вы знали его прежде?» «Хорошо, я расскажу вам. Но прежде вы должны понять простую вещь. Я не питаю к этой расе злых чувств и ненависти. Вы не представляете, через что им пришлось пройти, чтобы выжить и приспособиться к новой жизни». Я наткнулся на эмиссаров Киэля в своих странствиях и они обещали от имени своего вождя помочь мне в поисках аниматрона. Но прежде решить одну маленькую проблему в системе Нлоу, на планете Ксенобис. А именно помочь приструнить Эдемосферу и по возможности захватить над ней контроль. Это сейчас нам всем известна ее людорецкая натура. А тогда я про Эдемосферу вообще ничего не знал. Эмиссары обещали не обидеть с координатами аниматрона, но в итоге обманули. Выяснив принцип работы антикетеры, они попробовали ее уничтожить но получили от меня жестокий отпор. Прежде чем Киэль со своим сыном Ксиандром добрались до меня, я вступил в тайные сепаратные переговоры с Эдемосферой и пообещал помочь ей с ее гражданами, сбежавшими в будущее. Взамен она гарантировала мне неприкосновенность и координаты Аниматрона. Ее призраки меня охраняли». Алешин медленно встал и принялся задумчиво мерить шагами каюту. «Что было дальше? Вы обманули и Эдемосферу, и Алаксианцев?» — допытывался Стим. верно Я столкнул лбами две эти силы и под шумок сбежал, выяснив нужные мне координаты от призраков. Было понятно, что если однажды вы отправитесь следом за мной, вам не избежать встречи с Адамосферой и Алаксианцами. И прежде чем лететь навстречу неведомому, побывал на Каланте и пообщался со старым другом Кру Хенней. Он дал вам мои последние координаты в Умлоу, но делиться с ним координатами Аниматрона я посчитал слишком рискованным делом. Вы прекрасно справились с заданием нашли меня буквально по горячим следам. С тех пор ни Киэля, ни его сына я больше не видел, но навсегда запомнил ту жестокую бойню, что они учинили на Эдемосфере. Пусть призрачные обитатели Ксенобиса не совсем живые, но они тоже могут испытывать боль и страдания. Киэль со своими подручными не собирались ни о чем договариваться с Эдемосферой. Их главная задача — захватить над ней полный контроль. Им это почти удалось, благодаря мне. Но, судя по вашим рассказам, все атаки и осталась при своём. Но моё обещание помочь ей не забыла, иначе вы были бы мертвы ещё на подлёте к планете. Киэль поклялся отыскать меня и наказать за предательство, но на самом деле его интересует антикитера Как я понял, подобные технологии запрещены клаксианцами, но очень нужны его народу, обитающему на кочующей планете, где мы сейчас находимся. Хитрый вождь надеялся раздобыть и секрет прыжкового двигателя, и одновременно услужить своим хозяевам мой корабль На самом деле, такие эмиссары, как он, не редкость. Вспомните Бадевиля. Все они работают на одного хозяина. И у каждого свои личные интересы. Друг мой, лично меня интересует только одно. Геф выдержал небольшую паузу. Как нам поступить в сложившейся ситуации? Мы не можем никуда улететь. И при этом оставаться здесь и дальше — еще большее самоубийство и безумие. Я предлагаю активировать маяк слежения. И если поблизости окажется белотрианский корабль, Они непременно придут нам на помощь». «Не вариант», — покачал головой Алешин. «Мы слишком далеко от Иерархии и Андромеды. Своим сигналом лишь привлечем ненужное внимание. Предлагаю действовать иначе. Часть команды останется на корабле и дождется пробуждения капитана. А тем временем вторая группа спустится вниз и попробует тайком что-либо разузнать о том, что это за место и как отсюда выбраться. Предварительная разведка показала, что внутренняя полость планеты населена не только но и представителями практически всех известных нам раз млечного пути включая людей а значит затеряться там внизу будет очень просто если нас до сих пор не атаковали значит еще не нашли в любом случае кому то придется разведать обстановку выдвигаю кандидатуру разведки шлеара сайлор Стим и ваш покорный слуга эй мне одному кажется что нас самым наглым образом пытаются водить за нас возмутился гэв чем я провинился может быть я не такой быстрый и умелый боец как некоторые, но зато обладаю солидным багажом знаний. — Да, из какой стати мою кандидатуру даже не рассмотрели, — поддержала белотрианца обиженная Ева. — Мы с Гефом имеем такие же права, как и остальные. Я не хочу оставаться на корабле, пока вы четверо будете развлекаться внизу. Алешин подошел к Еве и, не смущаясь никого, поцеловал ее в губы, после чего крепко обнял. — Я понимаю ваши опасения и сомнения, друзья, и оценю ваши навыки и знания но в этой ситуации мне нужна команда, которая сможет действовать быстро, скрытно и эффективно. Ляра, Сайлер и Стим — это лучшие бойцы, которых мы имеем, и они уже доказали свою способность работать вместе в сложных условиях, а я, как командир, должен возглавлять группу, чтобы координировать действия и быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам там внизу. Это еще не все. Выбор был сделан на основе объективных причин. Я заметил поблизости от нас старый имперский крейсер, который почти растащили на запчасти. Но Сайлор единственный из нас, кто может и знает, как коммуницировать с имперцами. Внизу были обнаружены сородичи Лиары, неизвестная племя селенидов. А значит, с её помощью мы и с ними попытаемся наладить контакт. Я бы с радостью оставил Стима на борту корабля. Но он меня всё равно не послушается и увяжется следом. В любом случае, его удача нам не помешает. алёшин медленно подошёл к обзорному экрану и вывел изображение с внешних камер. Как видите, всё это одна большая помойка, по которой можно примерно определить возраст планеты, учитывая, что на протяжении тысячелетий она проглатывала в своё ненасытное нутро всё, до чего только смогла добраться. Есть здесь и старые корпуса кораблей эпохи Содружества Крулкаи, и останки звездолётов Доэдра Первой Лиги. Корабли как старые, так и новой империи, совсем уж древние механизмы, которым не одна сотня тысяч лет, а может и миллионы. Это мир-парадокс, планета анахронизмов и мы должны здесь как-то обустроиться. «Позвольте мне сказать», — попросил Сайлор. «Это важно». «Пожалуйста, что-то хотел добавить». Сайлор замялся, а потом уверенно выпалил сам, удивляя своей храбрости. неподалеку отсюда я заметил ещё одну удивительную деталь. Это странный транспортник Земли, имеющий на бортах символику рода Таранака. Как вы, наверное, знаете, или, точнее, не знаете, я был усыновлён из детдома одним могущественным кланом Земли которые приняли меня в свои ряды как родного и готовили к служению моему будущему господину, Ючио Таранаки. Но конкурирующий с ним рот напал на наш дом и вырезал всю семью, включая Ючио и всех его родных. Целлер опустил глаза. Я предательски струсил и бросил своего господина, став после его смерти Ронином слугой без господина. Чтобы скрыть этот невыносимый позор, я сменил имя, легенду и сбежал в новоявленную армию Балисария, где попытался начать жизнь с чистого листа «Ну, а, видимо, небесам угодно, чтобы спустя много лет я снова встретился со своими призраками прошлого, и раз и навсегда поставил точку в этой истории. Сай, ты никогда нам не рассказывал об этом». Стим был неприятно удивлён. «Как так?» «Прости, дружище, но ты появился на Дессе в тот момент, когда я хотел дезертировать из армии Балисария и снова удариться в бега. Но судьба распорядилась иначе, и теперь я с вами в одной упряжке» со сломанным мечом судьбы в руках и поруганной честью на лице. «Позвольте мне помочь вам выжить в этом месте. Может быть, тогда я смогу примириться со своей совестью». «Это очень трогательно, Сайлор». Леара подошла и положила ладонь на его плечо. «Но ты уверен, что сможешь справиться со своими чувствами в решающий момент? Что, если твои бывшие соклановцы до сих пор живы и призовут тебя в свои ряды? А может, и того хуже, заставят выступить против нас?» Сможешь ли устоять перед искушением и выбрать правильную сторону? Не волнуйтесь, я с вами до конца, и никакие прошлые события не заставят меня передумать. Алешин молча вышел из каюты, а когда вернулся, в его руках было два учебных меча, на которых он иногда практиковался совместно с Евой. Вложив один из них в руки Сайлора, он принял стойку и сделал остальным жест руками освободить пространство для боя. До меня доходили слухи, что Рот Таранака тренировал величайших мечников на свете что им не было равных на поле боя. Докажи, что ты один из них, или я оставлю тебя на борту как человека лживого и ненадёжного. Поверю, когда увижу собственными глазами. Защищайся!» Сайлор, несмотря на внезапность атаки, смог собраться и отбить молниеносный удар, невольно отступив на пару шагов. Его глаза вспыхнули решимостью. Он принял стойку и сконцентрировался на своём противнике. Алёшин с мечом в руках выглядел сурово и неумолимо. Он кружил вокруг Сайлора, выискивая в его обороне слабое место. Бой на мечах был напряженным и увлекательным. Сайлор и алёшин двигались друг против друга с грациозностью и скоростью. Их мечи пересекались с глухим стуком. Сайлор, несмотря на не самые радостные воспоминания о прошлом, был полностью сосредоточен. Его движения были точны и решительны. Он легко отбивал даже самые коварные удары Алешина и одновременно искал возможность для контратаки. Алешин, с другой стороны, был неумолим и беспощаден. Он атаковал Сайлора с разных сторон, стараясь пробить его оборону, и не находил. Его глаза были суровы и решительны, но при этом в них читалась какая-то явная растерянность и изумление. Он не мог поверить своим глазам, что какой-то мальчишка, имеющий на корабле не самую лучшую репутацию и в основном находящийся на роли разнорабочего, уже целую минуту противостоит ему, мастеру меча. Алешин сделал вид, что отступает, но неожиданно атаковал Сайлора справа. Но Сайлор вновь отбил удар ответив ударом слева. Алёшин отскочил назад, чтобы не заработать косой удар, но Сайлор не давал ему передышки. Он сам принялся атаковать снова и снова. Пришла очередь Алёшина отступать, но он не остановил бой, решив довести его до конца. Он применил некоторые свои ментальные способности для предугадывания ударов, но на удивление это не сильно ему помогло. Сайлор был достаточно умён, чтобы понять простую истину. В бою мастеров можно победить лишь в двух случаях удачи или полной непредсказуемости в бою. Алешин, видя, что он не может пробить оборону Сайлора, решил изменить тактику. Он начал вновь кружить вокруг Сайлора, выискивая слабые места в его обороне. Сайлор, в свою очередь, внимательно наблюдал за каждым движением Алешина, он был готов к любой атаке. Напряжение в бою росло с каждой секундой. Сайлор и Алешин были покрыты потом, их дыхание было тяжелым и неровным. Они были на пределе своих сил, но продолжали сражаться и внезапно как гром среди ясного неба сайлор увидел свой шанс его противник будучи правшой не уделял слишком много внимания своему левому боку концентрируясь на защите правого вот и сейчас алёшин во время атаки оставил свой левый бок беззащитным сайлор мгновенно воспользовался этим он совершил быстрый шаг в бок провел серию ложных атак после чего перекинул меч в левую руку и неожиданно легко дотянулся кончиком меча до открытого участка на левом боку оппонента о чем тот сразу понял ощутив неприятное жжение Алёшин от неожиданности не успел отреагировать, из-за чего потерял равновесие и как подкошенно рухнул на пол. Он лежал на спине, тяжело дыша, меч выпал из рук, а Сайлор стоял над ним, направив свой меч ему в голову. Сайлор одержал победу, но не чувствовал особой радости. Он просто стоял так и смотрел в глаза Алёшина, после чего поспешно откинул меч в сторону и подал руку. Командер с благодарностью принял помощь и неожиданно тепло обнял Сайлора, с улыбкой на лице давая понять, что смирился с проигрышем. Лиара, Стим, Геф и Ева, наблюдавшие за поединком, были поражены. Они не ожидали, что Сайлор сможет одержать победу над алёшиным которого до этого считали непобедимым. Тем временем алёшин и Сайлор, молча встав напротив друг друга лицом к лицу, медленно поклонились, выказывая тем самым уважение и примирение. Настоящий мечник знает истинную цену победы и никогда не переживает из-за поражения, ибо помнит древнюю мудрость. На каждого большого мастера всегда найдется мастер побольше. «Признаю, я под большим впечатлением, Сайлор. Недооценка противника всегда обходится дорого», – похвалил алёшин подбирая с пола свой учебный меч. «У тебя крепкая рука и меткий глаз. А главное, ты умеешь выявлять и использовать чужие слабости в бою. Это признак опытного воина с огромным опытом за плечами. Но в тебе ощущается неуверенность при контратаках. Ты как будто сомневаешься в результате. И потому запаздываешь с ударом». У тебя было как минимум три или четыре возможности, когда ты мог меня поразить, но упустил шансы. Это было слишком очевидно. Да и вряд ли мои атаки увенчались бы успехом, раз вы были в курсе относительно своих ошибок. Разит не тот удар, которого ждёшь, но тот, которого не видишь. Истинные слова мудрого воина. Я благодарю тебя за этот урок, Сайлор». Обменявшись крепкими рукопожатиями, Алёшин и Сайлор вернулись к прежнему разговору. «До тех пор, пока капитан Иллир не очнётся...» А я надеюсь, это произойдет в ближайшие дни, если не часы, запрещаю покидать Антикитеру. Я предлагаю перегнать ее в более безопасное место, подальше от чужих глаз. Зонды закончили сканирование. Появились очень интересные данные по строению этого мира, с которыми каждому из вас надлежит ознакомиться. После трех часов изучения данных, полученных с зондов, экипаж все больше и больше удивлялся тому, что они обнаружили. Служдающие планета Алаксия — Также известная местным жителям как Элисия была домом для более чем 100 различных рас, некоторые из которых считались давно вымершими. Все расы были разделены на диаспоры, каждая из которых контролировала определенную территорию. Жизнь здесь существовала исключительно на внутренней поверхности Алаксии, что было странно и непривычно для экипажа. Центр этого мира был занят обширным кладбищем и сотен тысяч космических кораблей, которые когда-то были поглощены хищной планетой. Вместо ядра на Алаксии находилось устройство, генерирующее гравитацию на внутренней поверхности планеты, тогда как в центре царила невесомость. Центральный механизм активно перерабатывал весь мусор, до которого могли только дотянуться его титановые и стальные щупальца. Захватывая манипуляторами кораблей части массивных механизмов, центральный процессор превращал материю в энергию, при этом используя некоторые части своих трофеев в качестве многочисленных заплаток и протезов для внутренней металлической обшивки самой Алаксии. Сам же этот центральный узел выполнял роль гравитационного гироскопа, благодаря которому планета могла совершать головокружительные маневры как в обычном пространстве, так и в гиперкруизе. В этом странном месте существовала сложная иерархия рас, основанная на их технологическом превосходстве, военной мощи и влиянии на политику отношений между диаспорами. Самыми могущественными и влиятельными были те расы, которые контролировали наиболее важные ресурсы и технологии, энергию и вооружение, расы, происходившие из далёких миров, давно ставшие легендой. Они здесь считались богами и имели большое влияние на политику и экономику планеты. Среди местных наиболее распространённой и могущественной была раса киборгов, они же новые алаксианцы. Киборги были способны ассимилировать любые технологии и улучшать себя, что делало их практически неуязвимыми для остальных. Они контролировали большую часть технологий и ресурсов алаксии и имели сильное влияние на остальных. Это было ожидаемо, ведь они были коренными жителями и появились здесь первыми. Наименее могущественными были люди, которые жили в основном на нижних уровнях города и занимались торговлей и ремеслами. Они были очень изобретательны и способны адаптироваться к любым условиям, но не имели достаточной военной мощи и ресурсов, чтобы хоть как-то громко заявить о себе. Люди занимали твердую середину на иерархической лестнице. Самую нижнюю ступень занимала раса терракайи которая была результатом мутаций, вызванных радиацией и другими опасными факторами окружающей среды. Они жили в отдалённых районах Алаксии и обладали уникальными способностями, такими как телекинез, пирокинез и другими психическими способностями. Мутанты были изгоями общества и часто подвергались преследованиям со стороны враждебных диаспор. В обществе Алаксии существовала сложная система взаимоотношений между диаспорами, основанная на союзах, торговле и военных конфликтах. Каждая раса имела свои интересы и цели, и часто вступала в конфликты с другими расами за контроль над ресурсами и территориями. В то же время многие расы были вынуждены объединяться для борьбы с общими угрозами, такие как нападение враждебных банд или опасные технологические катастрофы. Экипаж антикитеры был поражен сложностью и разнообразием этого мира, и понимал, что им придется быть очень осторожными, чтобы выжить в этом опасном и непредсказуемом месте. Они постепенно понимали, что им придется заключать союзы и быть готовыми к конфликтам. лера оказалась единственной, кому этот мир пришелся по душе. По ее словам, Алаксия сильно напоминал ей обитаемые буши Селены Благословенной, но только в большем масштабе. Здесь, как и на ее родине, царила жесткая клановая иерархия, всем заправляли вождей многочисленных племен, и так же, как и селениты, местные проявляли отчаянную доблесть и храбрость, чтобы выжить в негостеприимном мире. А еще здесь была большая загадка, которая не давала покоя. Как так вышло, что о подобной кочующей планете никто до сих пор не знал? А если и знал, то не сильно афишировал. Стим также не чувствовал себя особо отчужденным от этого мира. В нем как будто проснулись заглушенные детские инстинкты, выработанные выживанием на корабле поколения «Ковчег». Сейчас он чувствовал себя почти как дома. «Белотрянец Гэф традиционно крепился». Но было видно, что ему не по себе от перспективы последние годы своей жизни прожить в столь странном месте. Зато он нашел родственную душу в лице Евы, которая также не горела желанием оставаться здесь дольше необходимого. После долгих споров и обсуждений экипаж антикитера решил, что им нужно найти способ связаться с местными жителями и заключить союз с одной из влиятельных диаспор. Они понимали, что без помощи местных им будет трудно выжить в этом опасном мире. Леара предложила начать с которая, по её мнению, была наиболее близкой к ней по культуре и ценностям. Она также надеялась, что местные селениды помогут раскрыть тайну Алаксии и расскажут, как покинуть это место, не привлекая к себе внимания. «Если капитан Элир так и не придёт с себя, что будем делать?» – спросил лиара «Мы здесь уже почти неделю», – напомнил Стим. «Дело, похоже, серьёзное. Если это не поломка синтетика, тогда что? Мы можем попробовать найти на Алаксии других таких же, как он, чтобы они помогли нам с капитаном». Но что мы им предложим взамен? Вот это!» Алешин положил на стол брусок сола засиявший при свете ламп. «Ничего другого для обмена у нас всё равно нет. А валюта галактов всегда актуальна. Дальше тянуть смысла нет. Раз Киэль так и не объявился, значит, ясно даёт понять, что дальше мы сами по себе. Завтра утром мы произведём разведку с целью найти союзников. Мы захватим на дело оба вездехода. А доставят вниз шаттлы. «Ева, и ты, Геф?» «Будучи первоклассными пилотами, возьмете это на себя. Как и последующую эвакуацию на корабль. Так что будьте все время на связи. Вскрыть антикитару снаружи невозможно. Так что вы настоящая крепость, покуда не откроете шлюз. Помните это?» Стим плохо спал этой ночью. Ему снились какие-то смутные, кошмарные образы из прошлого, вынуждая его просыпаться каждый час. Тогда, встав с кровати, Слорианис поднялся на смотровую палубу где, сев на полу в позе лотоса, стал привычно медитировать. Тревога и страх постепенно отступили, очистив разум от всего лишнего, кроме одной цели — выжить и помочь своим друзьям. Когда все тревожные мысли улетучились, пришло уже привычное блаженство, наполнившее душу наслаждением и покоем. Сторонний наблюдатель в этот момент мог бы заметить вокруг фигуры Сларианца едва видимое сияние, наполнявшее комнату нежным фиолетовым светом. В такие моменты Стим мог мысленно общаться с седьмым братом, выбравшим его в качестве носителя. «Не бойся, дитя. Страх отравляет сознание», — мысленно отозвался седьмой брат. «Ты намного сильнее, чем думаешь. Ты способен преодолеть любой страх, ведь смерти не существует». «Я не за себя боюсь, седьмой брат. Мои друзья значат для меня больше, чем моя жизнь». «Тогда тем более не бойся, ибо любовь к друзьям придает тебе силы». «Бери пример с твоего друга, командора Алёшина. И он способен на большую любовь, хоть внешне старается и не показывать этого, считая слабостью». За долгие годы жизни на урантии он изменился. Он стал ценить не только свою, но и чужую жизнь. «Пробудись и ты, и страх навсегда исчезнет». «Седьмой брат, прошу, расскажи о том мире, что нас ожидает внизу. Он опасен?» Чуть помедлив с ответом, Астрофар с сожалением проворчал. Мы не имеем права вмешиваться в ваши судьбы, тем более напрямую влиять на поступки, идущие от души. Мы помогли вам с вашим другом, и, как результат, уничтожение Урантии. Элерион дал тебе прямые ответы, и его физическое было разрушено. Ты должен понять, дитя, что у любого действия есть неминуемые последствия, ибо все мы едины. Не существует больших и малых поступков». Любой осознанный выбор влечёт за собой серьёзную цепь событий. Мы можем давать вам духовную поддержку, но выбор всегда остаётся за вами. И потому не ждите от нас, что мы возьмём вас за руку и отведём куда нужно. Мы вмешиваемся лишь в самом крайнем случае. «Я понимаю, седьмой брат», — ответил Стим, — «но я не знаю, как нам выжить в этом странном и опасном месте, где любой с радостью готов убивать ради сиюминутной выгоды. Вы должны быть осторожными и смелыми» продолжил Астрофар. «Искать союзников и заключать союзы, но не забывать и о предательстве. Не только здесь, но и во всем вашем материальном мире многие готовы предать своих союзников, друзей ради личной выгоды. И даже мы, высокие духи единства, в свое время подверглись подобному испытанию. Я не прошел его, и мои братья оказались в заточении. Этот мир умеет искушать, уж ты мне поверь. Тогда как мы можем доверять кому-то в мире, где царит лишь зло?» Ты не прав. Зла в чистом виде не существует. Порой злое приносит доброе. Я не понимаю, как это возможно. Объясните. А ты подумай. Разве ваши враги вас ничему не учат? Уроки эти не идут вам на пользу? Порой, делая добро, разве вы одновременно не делаете кому-то зло? Ты понимаешь, о чем я говорю? Добра и зла не существуют в нашем понятии, но в вашем человеческом существует» и в весьма искажённом, извращённом смысле. Вы легко искажаете эти понятия до неузнаваемости, и тогда вы начинаете творить всё, что угодно. Как вы можете понять, делаете вы зло или делаете добро? Мы говорили вам, что вы лжёте. Вы постоянно лжёте себе и другим. Это первое. Второе. Энергии со знаком плюс и энергии со знаком минус тонко сбалансированы в вашей мерности. Перекос в любую из сторон ведёт к большим неприятностям, Ибо и слишком яркий свет способен испепелить, а тень уберечь от зноя. Доброе и злое, светлое и тёмное ваши понятия, и только ваши. Разделив единый мир на градации по цветам и мерностям, вы разделили сами себя. И теперь всеми силами стремитесь собраться снова в единство. Мы говорим вам живите, но не сознанием, а душой и любовью. Сознание ваше придумало законы ваши, придумало понятие о добре зле, о свете и тьме и многое многое другое только сознание ваше вы должны доверять своему сердцу и своей мудрости и лишь тогда осознаете истинную природу зла и поймете почему подобное всегда притягивает подобное помнишь разве враг твой поднимет на тебя меч если встретишь его хлебом и любовью ищите тех кто разделяет ваши ценности и готов бороться за общие цели но будьте осторожны при оценке своих ценностей так может стать что они ложны Вы так увлеклись игрой в жизни, что забыли, что такое сама жизнь. Вы любите бороться. Странно. Вы пришли увидеть мир и сделать его другим, и стали бороться за мир. Вы постоянно боретесь в себе. Вы боретесь во снах. Вы боретесь между своими энергетическими телами. Удивительно, не правда ли? Теперь представь, как вы понесёте мир дальше и выше, если вы забыли, что это такое. Вы пришли сюда в шлеме, а взяли в руки меч. И вы это называете «жизнь». Тогда скажи мне, на поле битвы есть жизнь? Она рождается или убивается? Мы говорим вам, что во Вселенной единство не существует, добра и зла. Но в вашем мире есть и добро, и зло. И не надо, как страус, зарывать голову в песок и кричать, что добра или зла не существует. Все это есть, вы живете в этом. Вы должны уметь жить и в добре, и во зле, но не творить зло. Ты следишь за моей мыслью? Да, мне просто нечего возразить, седьмой брат. Благодарю за разъяснение. Я верю в твою доброту, дитя. Голос Астрофара становился все тише. Ты способен на многое, обращаясь к чистой любви, большой вере и непорочной дружбе. Не растеряй их. Когда Стим открыл глаза, то совсем не удивился, увидев медитирующих рядом с ним Еву, Ляру и Сайлора. Они, как и он, неподвижно сидели, закрыв глаза, с сосредоточенными лицами, словно пытались мысленно достучаться до небес и услышать отзвуки. Утро началось с лихорадочной подготовительной деятельности. Десантная группа под предводительством Алёшина проходила последний инструктаж, тогда как Ева и Геф готовили шаттлы к вылету, собирали для группы припасы и оружие. Капитан Алир так и не пришёл в себя, а стало быть, всё меньше оставалось надежды. Объявившаяся, как всегда, в самый неожиданный момент сирена огорошила всех новостью, что выбраться с Алакси почти невозможно. «Ты хочешь сказать, что выхода отсюда не существует?» скептически уточнил Геф я это не утверждаю серебристая сфера с лёгким гудением зависла на одном уровне с лицом беллатрианца тщательное изучение этого реликтового объекта выявило некоторые необычные но чрезвычайно интересные свойства и физические принципы алаксии а можно на человеческом языке попросил сайлор не люблю твои загадки Сверхжёсткий каркас алаксии не имеет сквозных выходов во внешнюю среду погоди как то возможно можешь сюда как то попали а если есть вход то должен быть и выход иначе быть не может. Типичная ущербная человеческая логика, основанная на невежестве и полном отсутствии воображения. Бывает и однонаправленный вход, вспомните червоточины. Здесь квантовая механика и принцип работы несколько иной. Когда Алаксия собирается поглотить очередную жертву, она создает на своей поверхности нестабильный участок, похожий на энергетический водоворот. Как нетрудно догадаться, он однонаправленный или однополярный. Это значит, нельзя похожим способом выбраться наружу, используя тот же физический принцип. Значит, нам нужно забить на всякую надежду и начинать привыкать к местной жизни? Выход существует всегда, но не всегда он очевиден. Вам придётся его отыскать. Ты меня совсем запутала. Вместо прямого ответа одни сплошные загадки и ребусы. От тебя совершенно никакой пользы, кроме очередной порции кринжа и разочарования. Сгинь с глаз! Сирена быстро подлетела к лицу Сайлора, внезапно больно ущипнула его за нос слабым электрическим разрядом посмешно взмыв к потолку, чтобы ругающийся человек её не достал. «Ты ловко умеешь махать мечом, Сайлор, но тебе не помешает урок учтивости. Подумай как следует и не жди от меня готового ответа на блюдечке. Я могу уйти от вас в любой момент, но мне пока очень интересно наблюдать за вами. Это игра, всего лишь игра». «Чёрт знает что!» Сайлор с трудом сдержался от новой порции ругани в адрес летающей чертовки. «Ладно, прости, что я был груб с тобой. Пожалуйста, подскажи нам направление поисков» давай предположим, что я ничего не смыслю ни в физике, ни в квантовой механике. Есть замкнутая среда с однополярным порталом, но он способен лишь поглощать. Где выход?» Сайлор сжал виски ладонями и крепко задумался. И вправду загадка не из лёгких. «Возможно, правитель или местный администратор, хозяин этого мира, в курсе, как покинуть Алаксию. Неожиданно пришла на подмогу лиара Предлагаю отыскать этого типа и как следует поговорить с ним по душам. Уж он-то точно знает Должность как бы подразумевает. Браво, Лиара! Ты мыслишь намного позитивнее и креативнее чем твоих хмурый друг, который совершенно не желает пользоваться собственным мозгом. Хватать женщин за груди и ягодицы — это максимум, на что способна его похотливая натура. сирену ловко уклонившись от брошенной сайлором пустой жестянки из-под антифриза, с гордым и независимым видом бесшумно вылетела из каюты. Все это пустые дебаты. Мне уже не терпится спуститься вниз и как следует надрать задницу кибергопникам из местных банд. Мои соплеменники точно что-нибудь дознают. Пошли. Лиар уверенно направилась к выходу из каюты, на ходу складывая копье. Алёшин в последний раз проверил крепление вездеходов внутри шаттлов и довольным видом вернулся к ожидающим его членам экипажа. Сейлер, Лиар и Стим были в полном боевом снаряжении и в нетерпении переминались, ожидая приказа на погрузку. Заметив блеск в глазах товарищей, Алёшин усмехнулся и решил произнести обнадеживающую речь. Он поднялся на небольшую возвышенность, чтобы все могли услышать. «Друзья, мы стоим перед сложнейшим испытанием. Мы оказались в ловушке, но я верю, что лишь сообща, только объединив наши силы, мы сможем преодолеть все препятствия. Каждый из нас не первый раз сталкивается с трудностями, и мы всегда находили способ выбраться из них. Мы не знаем, что нас ждёт внизу, но мы готовы к любым вызовам. Мы не боимся рисковать, не боимся сражаться, и мы не боимся смерти» но мы также не боимся жить и искать новые пути решения проблем. Пусть это испытание станет нашим шансом продемонстрировать самим себе, что мы не простые туристы, а настоящие воины и интеллектуалы. Пусть это приключение станет нашим шансом обрести новых союзников и друзей. Пусть эта миссия станет нашим шансом узнать свои способности и вернуться домой с победой. А теперь поконим, друзья. В десантной группе занять свои места и да поможет нам Фрейл. Речь Алешина очень вдохновила экипаж Стим, Лиара и Сайлор поспешили занять свои места в шаттлах. Алёшин, крепко обняв и поцеловав его на прощание, забрался в кабину вездехода на место водителя. Рядом с ним устроился взволнованный Стим, держа в руках портативный радиосканер. Соларианец привычно проверил все системы и сообщил, что машина полностью исправна. Лиара и Сайлор находились во втором шаттле. Всё было готово к отправке вниз. «Не переживай, Стим, мы ещё и не с таких передряг выбирались прежде». «Да, командор?» «Я просто немного волнуюсь оставлять здесь одних Геф и Еву. Они присмотрят за капитаном и помогут с воздушной поддержкой, если дела внизу обернутся круто. Мы не собираемся ни на кого нападать, но и себя в обиду не дадим. Будем постоянно на связи с антикитерой и её вооружение — наш лучший козырь во время любых переговоров». Шаттлы взлетели одновременно, создав мощный вихрь. Покинув грузовой трюм, они быстро спустились вниз, выбрав для посадки регион где были замечены кочующие по бескрайним пустошам соотечественники лиары Как только между шатлами и вогнутой поверхностью Земли расстояние сократилось до 10 километров, произошло странное явление. Они летели практически в полной тьме, сияющей сушей впереди, и в следующую секунду, пройдя некую границу, очутились в мире, где было сочное синее небо, яркое солнце и редкие облака. Переход был настолько резким, что у всех перехватило дыхание от изумления. Даже многое повидавший на своем веку алёша не мог поверить глазам, решив, что ему это мерещится. Любопытный эффект. Если это голограмма, то очень качественная. шатлы быстро и стремительно пролетали над пустынями, заснеженными горами, густыми рощами и болотами, где всюду виднели следы некогда единого планетарного города, а не царило запустение и упадок. В ними парило множество других летательных аппаратов, не обращавших на них ровным счетом никакого внимания поветшающим магнитным автобаном, между цилиндрами небоскребов с выбитыми окнами на огромных скоростях, неслись коплевидные аппараты местного автопрома на магниты подвески. Придорожные кафе призывно зазывали яркими рекламными вывесками, а копошащиеся в этом необычном муравейнике местные жители спешили по своим делам. Здесь кипела жизнь в самом буквальном смысле слова. Обитаемые районы и островки всепланетарного города, построенные из стекла и металла, растянулись на многие сотни километров, сливаясь друг с другом в единый конгломерат. Высокие небоскрёбы, похожие на гигантские гантели, возвышались на сотни метров, а их вершины терялись в низкой облачности. Между ними растянулись сети магнитных автобанов, по которым перемещались люди, или, вернее, существа, очень похожие на людей. Они были разной формы и размеров, с разноцветной кожей и глазами, с рогами, хвостами, крыльями и другими необычными придатками Одевались в яркие и экстравагантные наряды, украшенные неоновой подсветкой и голографическими элементами. Местные разговаривали на разных языках и наречиях, смешиваясь в шумном и непрерывном гуле городов. Все старательно не замечали друг друга. Шаттлы приземлились в центре старой посадочной площадки, где, кроме них, никаких иных летательных аппаратов не наблюдалось. Выгрузив вездеходы, Ева и гэв тут же поспешно вернулись на Антикитеру, предоставив десантную группу самой себе. Воздух был насыщен запахами острой еды, выхлопами автоповозок, работающих на принципе внутреннего сгорания, парфюмов и других резких ароматов. Звуки незнакомой музыки, весёлый ругань, шум транспорта и море других звуков сливались в единую симфонию жизни. Светодиодные вывески и рекламные щиты мерцали и мигали, приковывая к себе внимание. Алёшин выбрался из кабины и внимательно осмотрелся по сторонам. Небоскрёбы на границе с пустыней постепенно уступали место низким зданиям, а те, в свою очередь, сменялись палатками и юртами. Жители здесь были более простые и менее экзотичными, но не менее яркими и разнообразными. Похоже, они жили в племенах и кланах, занимаясь земледелием, скотоводством и ремеслами. Все они были вооружены холодным оружием и всем видом выражали решительную готовность защищать свою территорию от любых вторжений. Следом за Алешином из вездеходов вышли Леары, Стим и Сайлор с опаской косясь на местных байкеров, смешливую группу кирибати на скоростных антигравитационных байках. Через дорогу у пыльного бара тусовались другие байкеры, но уже из расы аркурианцев. Между ними вспыхнула жаркая перепалка, закончившаяся дракой и поножовщиной. Приехавшие через пару минут на место разборки местные копы мало чем отличались от местного сброда. Они кое-как расточили дерущихся, а кого-то арестовали, засунув силы в бронированный фургон с решетками на окнах. Парочка задир остались валяться в пыли с ножами в животах и в лужах собственной крови. Специально для них копы вызвали чёрный фургон, не иначе из местного морга. Алёшин, Ляра, Стим и Сайлор напряжённо наблюдали за происходящим из укрытия, пытаясь не привлекать к себе лишнего внимания. Но, похоже, все их попытки осторожничать были абсолютно излишними. Местные были так увлечены собственными делами, что не обращали никакого внимания на приезжих, раз те не пытались агрессировать или нападать на них. «Забавно у них тут всё устроено», задумчиво прокомментировал Алёшин. Чем-то до боли напоминает Америку, штат Техас конца двадцатого века, на милый моему сердцу старушке-земле. Не знаю, как вам, а мне здесь уже начинает нравиться. Территория кочевников, говорите? Настоящая terra инкогнито. Пойдёмте, пришло время познакомиться с дикарями поближе». С этими словами Алёшин смело зашагал к ближайшему бару, решив для начала отведать местной кухни. Ляра, Стим и Сайлер послушно пошли следом за ним, не забыв запереть вездеходы, чтобы никто в них не забрался за время их отсутствия и не обобрал до нитки. «Вы уверены, что это хорошая идея?» Стим откровенно колебался. «Эти кочевники не выглядят дружелюбными. Давайте лучше поищем соотечественников Лиары самостоятельно. Вряд ли они где-то далеко от земельных угодий. Дальше одна лишь пустыня. Умение коммуницировать важнейшие качества настоящего исследователя и разведчика. И если боитесь возможных проблем, то лучше вообще не выходить из дома Мы здесь не для того, чтобы бояться каждого встречного, у кого морда кривая». Алешин, не останавливаясь, пинком ноги распахнул дверь в бар. «Кроме того, я не думаю, что Ляра может найти своих соплеменников просто так, без посторонней помощи. А кто, как не местные, лучше знают, где искать кочевников?» Ляра кивнула в подтверждение слов Алешина, соглашаясь с каждым его словом. Они нуждались в помощи местных, даже несмотря на то, что те выглядели довольно опасными и непредсказуемыми. Но рано или поздно всё равно придётся с ними вступать в контакт. Бар, в который вошли Алёшин и его команда, был тёмным и грязным. Запах алкоголя и аналога табака висел в воздухе, смешиваясь с другими менее приятными ароматами. Музыка в стиле техно-рок гремела так громко, что невозможно было расслышать разговоры посетителей. За стойкой стоял толстый мужчина-человек с пышными усами песочного цвета, который с удивлением разглядывал пришельцев своим единственным глазным киберимплантом. «Что вам здесь нужно, чужаки?» — спросил он грубо. «Если вы ищете неприятности, то вам лучше пойти в другое место. Бар напротив как раз для таких странных посетителей, как вы. А это бар для фанатов лучшей на свете команды Моторбола. Мы ищем информацию, готовы за неё заплатить», — перебил Алёшин, облокотившись о стойку бара. «Хотим отыскать кочевников, которые живут в этих краях. Вы не могли бы нам помочь? Они из расы моей синекожей спутницы. Узнаёшь?» Бармен поморщился и стал с нескрываемым интересом похотливо изучать стройную фигуру Ляры, к неудовольствию последней, то и дело причмокивая губами от удовольствия. «Так вы разыскиваете грязнуль? Этих я давно не видел в наших краях. Говорят, мигрировали не так давно из своих пустошей в сторону городского округа 344. Сейчас, наверное, бомжуют в Гелиус-Сити, ну или подались в Ситивилл. Пустыня стала очень опасным местом для жизни, и дело не только в бандах». Животным трудно найти пропитание, и количество пастбищ сильно сократилось. Пустыня наступает, и вскоре и мне придётся отсюда уйти». «Простите душевно, а что такое Гелиус-Сити?» — встрял в разговор с Тим. «Вы что, новенькие?» В глазах бармена зажёгся неподдельный интерес. «Ноу прибывшие? Я вам так уж и быть помогу, но не бесплатно. Информация в этих краях товар дорогой. Что у вас есть? Учтите, забудьте про всё, что знали до того, как попали сюда» здесь всё совсем по-другому». «Мы готовы заплатить», — повторил Алёшин. «Но прежде чем мы согласимся на какие-то условия, мы хотим узнать, насколько вы хорошо знаете эти края и насколько достоверна ваша информация. Не хочется платить за пустышку. Сол устроит?» Бармен презрительно усмехнулся, показав жёлтые прокуренные зубы. «Я живу в этих краях с рождения», — сказал он. «Я знаю каждый куст, каждый холм и каждое племя в радиусе тысячи сальдо». Если вы ищете достоверную информацию, то обратились по адресу. А Сол? Он всегда приветствуется. Пусть он и не так популярен, как нейрокоин или виртуальный дукат. Вам вдвойне повезло, потому что я один из немногих, кто может обменять ваш Сол по очень вкусному и выгодному курсу. Что скажете?» Алешин кивнул, удовлетворенный ответом бармена, но всё ещё проявлял осторожность. «Хорошо. Сколько вы можете предложить за это?» С этими словами он положил на крышку стойки тонкую пластинку сола, размером с монету и толщиной с фольгу. Жадный блеск в глазах бармена полностью выдал того с головой. Но Алёша не спешил с разоблачениями, решив посмотреть, как его попытаются развести на бабки. Скорчив недовольную мину, бармен как можно беспечнее взял в руки сол и наигранно брезгливо поджал губы, всем видом выражая тоску, хотя глаза говорили об обратном. «Курс нынче десять к одному или один к тридцати». Это значит, за десять грамм соло можно выручить один нейрокоин, или за один грамм соло тридцать виртуальных дукатов. — А сколько у вас стоит запотевшая бутылочка пива? — жадно облизнулся Сайлор. — Цена стандартная — пять дукатов. Цена за одну ночь — сто дукатов с каждого. пляра неожиданно схватила бармена за руку и в гневе обернулась к Алешину. — Этот человек большой лжец, и он пытается нас нагло обмануть. Ляра презрительно отпустила руку бармена. Он забыл сказать, что курс обмена соло на нейрокоины и виртуальные дукаты должен быть гораздо выше, примерно в десять тысяч раз. Он пытается нас ограбить. Бармен поморщился, пытаясь сохранить спокойствие. «Эй, полегче с руками, девчонка, если не боишься их лишиться. Я не пытаюсь вас обануть, странники», — примирительно сказал Толстяк, тряся усами. «Этот курс обмена действует только здесь, в моем баре. Если вы хотите получить больше...» или вас не устраивает мое предложение, тогда уходите и ищите пункты с выгодным для вас курсом. Здесь вам что, банк? Проваливайте!» «Я тебя сейчас за это пришпилю к стене, словно насекомое Ляра с яростью выдвинула телескопическое копье на всю длину, приставив блестящее острие к горлу побледневшего бармена, сглотнувшего в страхе. «А ну, играй по правилам, или ты больше уже никому не сможешь наливать свое мерзкое, отвратительное пойло». «Ляра, остынь». Лешин примеряюще положил руку на плечо девушки. Последний вопрос, уважаемый. Если ответите честно, сможете оставить себе сол. Бармен колебался, но в конце концов согласился. Спрашивайте. Только давайте без острых предметов и неуравновешенных дам. Мы ищем не только кочевников, но и путь с этой планеты, сказал алёшин Вы знаете, как можно выбраться отсюда? Слухи, байки, городские легенды тоже сгодятся. Бармен поморщился и нехотя ответил, то и дело косясь на хмурую Ляру. Среди кочевников ходит легенда о том, что в центре мира, где многомерности сливаются воедино, есть портал, который ведет в другие миры, но никто не знает, правда это или нет. Если вы решитесь идти по этому пути, заранее готовьтесь к неприятностям, ибо подобные слухи не приветствуются властями, и даже просто обсуждать это опасное занятие. Вы новички, и на первый раз вам многое сойдет с рук, но вот вам мой совет. Заранее привыкайте к мысли, что выбраться отсюда нельзя. И теперь вы, как и все мы, неотъемлемая часть этого мира. Да, жизнь здесь не сахар, можно потерять гораздо больше, чем просто зрение, но не хуже, чем в любом другом месте. Когда моя беременная матушка, земля и пухом, вместе с остальными тремя сотнями пассажиров грузового судна «Антарес» оказалась здесь в заточении, то тоже поначалу считала, что на этом ее жизнь закончилась. Однако это в корне неверно. Аллакси умеет приятно удивлять даже таких суровых вояк, как вы. За мой счёт! И добро пожаловать в мир больших возможностей. Разлив по четырём стаканам какого-то пойла из цветной бутылки отсулетовал гостям. Алёшин кивнул, удовлетворённый ответом бармена. Взяв в руки стакан с местным напитком, осторожно отпил глоток, пробуя на вкус. Галимая самогонка, но на удивление приятная послевкусие, так что сойдёт. Стим и Ляра наотрез отказались пить, а вот Сайлора не пришлось уговаривать. «Ваше здоровье!» Бармен быстро спрятал в карман пластинку Соло и уже более примеряющим тоном сказал. «Если поспешите, успеете в Гелиус-Сити до темна. Ночью здесь всякое творится на дорогах, так что не советую оставаться с бандами наедине. 46-е шоссе, через две развилки сразу направо. проедете мимо городской свалки и окажетесь на въезде в город. Там уже осмотритесь более основательно и решите, как дальше жить». «Главное, не переходите дорогу властям и мерзким киборгам, и всё будет хорошо. Как-нибудь впишитесь в местный бедлам? Тут всё предельно просто с этим. Ты либо адаптируешься, либо погибаешь». Поблагодарив бармена за информацию и выпивку, Алёшин приказал возвращаться к вездеходам и выдвигаться в сторону Гелиус-Сити. Из местного аналога Галланета удалось вытянуть много полезной информации. Правда, для этого пришлось посетить радиовышку у дороги, и установить специальное оборудование, взломавшее устаревшие протоколы безопасности. «Порядок! Мы будем бесплатно пользоваться сетью, пока никто из сервисных инженеров не обнаружит наш маленький подарок к местному провайдеру». Сайлор спустился с радиомачтой и с довольным видом стряхнул с одежды пыль. Тем временем Стим настраивал информер для перехвата и перенаправления цифрового сигнала. Так что примерно через пять минут оба вездехода имели доступ к сетевым ресурсам «Гелиус Сити». Послушаем, что транслирует местные радиостанции. Стим включил радио. Управляя вездеходом, Алёшин выкрутил громкость на максимум. Добро пожаловать, спутники, в самый яркий, неповторимый и совершенно безумный город на Алаксии гелиос сити Здесь вы найдёте всё, что только может потребоваться вашему приключенческому духу. Наши улицы — это непрерывный поток жизни, наполненный вызывающей неоновой рекламой, звуками электронной музыки, ароматами ваших любимых блюд и блестящим хромом сексуальных фурий из лучших домов удовольствий. Вы сможете бесконечно долго блуждать по бесчисленным рынкам, где торговцы предлагают товары со всех уголков галактики по самым низким ценам, или погрузиться в мир виртуальных утех в одном из наших многочисленных кибер-кафе. В Гелиус-Сити мы гордимся своей разнообразной культурой и населением. Здесь вы встретите представителей самых разных рас и цивилизаций, каждый со своими уникальными традициями и обычаями. Вы сможете пообщаться с ними, узнать больше об их мире и, возможно, даже найти себе новых друзей или снять на ночь горячую цыпу, способную высосать дыню через шланг. Но, как и в любом настоящем приключении, здесь есть и свои подводные камни, без которых жизнь станет пресной и неинтересной. Гелиус-Сити — это город контрастов, поделенный на множество территорий, контролируемых различными бандами и кланами. Вы должны быть готовы к тому, что вам придется защищать себя любыми подручными средствами, кроме запрещенного огнестрела. Защитить себя от тех граждан, кто непременно захочет завладеть вашим кошельком, или просто прельстятся в формы ваших задниц. Ха-ха-ха, но ничего не бойтесь, путники. Мы верим в то, что каждый из вас имеет в себе дух настоящего воина, и что вместе мы сможем построить светлое будущее для этого воистину легендарного города и всей Алаксии. Присоединяйтесь к нам, путники, и станьте частью легенды Гелиус-Сити. Здесь вас ждут невероятные приключения, новые возможности, слава и богатство. Не откладывайте свою поездку на потом. Гелиус-Сити ожидает вас прямо сейчас» дальше пошли криминальные новости гелиус сити больше похожие на рекламу вы слышали о последних событиях в нашем любимом городе наши уличные репортеры собрали для вас самые свежие самые горячие из мира преступности гелиос сити началось все с того что банда кровавые клыки решила захватить территорию соперников стальных драконов жестокая битва развернулась на улицах нашего города и многие невиновные жители пострадали от перекрестного огня наши храбрые офицеры правопорядка пришли гражданам на помощь но столкнулись с ожесточенным сопротивлением обеих банд. В то же время другая банда «Темные ящеры» решила воспользоваться ситуацией и атаковать одну из крупнейших корпораций города. Они похитили несколько высокопоставленных сотрудников и теперь требуют выкуп в обмен на их освобождение. Но не расстраивайтесь, друзья. Наши силы безопасности работают круглосуточно, чтобы обеспечить вашу безопасность и защитить наш город от бесконтрольно кровавых разборок. «Мы знаем, что вы отважные воины, способные защитить себя и своих товарищей самостоятельно, но помните, что в Гелиус-Сити есть правила, и их необходимо соблюдать. Если вы стали свидетелем преступления или узнали о планах банд, пожалуйста, сообщите об этом в ближайший отдел полиции. Вместе мы сможем сделать наш город более безопасным и комфортным для жизни. Не забывайте, что Гелиус-Сити — это не только город приключений и развлечений, но и город возможностей. Здесь вы можете найти работу» начать новую жизнь и, возможно, даже построить свою собственную торговую империю. Присоединяйтесь к нам и станьте частью нашей большой семьи. А теперь короткий некролог». Алёшин убавил звук радио и неожиданно язвительно спросил по рации. «Ну что вы думаете, ребята? Готовы ли вы к приключениям в Гелиос-Сити?» Ляра первоязвительно отреагировала на вопрос Алёшина. «Конечно, командор. Я всегда мечтала прибарахлиться новеньким хромом и отправиться развлекаться в кварталы удовольствий». «Это именно то, что мне сейчас требуется». Сайлор томно вздохнул и ответил с не меньшей иронией. «О, да, я с радостью составлю тебе компанию, лиара Банды, похищения, перестрелки — это ведь так увлекательно и романтично. Единственное, что я не совсем понял, так это про запрет огнестрела. Так чем же тогда отбиваться от нападающих? Матом? Какое интересное место!» Алёша невольно улыбнулся и добавил. «Нет, Сайлор, огнестрел для тебя слишком простое решение». «Раз ты так отчаянно умеешь махать острой бритвой, вот тебе и шанс попрактиковаться на местных бандитах». нет уж спасибо. Я лучше займусь поисками горячих цып из лучших домов удовольствий», как советовал этот хлыщ с радио. «Это же важнейшая часть нашей миссии, не правда ли?» Все засмеялись, а Лера через смех выдавила. «Ну, Сайлор, я думаю, такая возможность представится тебе, и уже очень скоро». Гэф скинул координаты возможного местоположения лагеря кочевников и по странному стечению обстоятельств он находится неподалёку от квартала Алого Хрома. «Серьёзно? Тогда я сегодня тем более буду там. Дождитесь меня, девчонки!» Пока они разговаривали, пейзаж за окном вездеход радикально поменялся. Они оставили позади пустыри и постепенно начали входить в более плотно заселённые районы. Нарядные башни и здания возвышались по обеим сторонам дороги, а неоновые вывески и рекламные щиты мерцали и мигали, привлекая внимание водителей. Люди и галакты, некоторые лишь отдаленно напоминающие гуманоидов, неспешно бродили по шумным улицам. Гелиос-Сити был одним из самых больших и передовых городов на Алаксии, и это было видно в первую очередь по его архитектуре и технологиям. Но он также прославился своей преступностью и коррупцией. Оба вездехода, проехав по широкой пустынной магистрали, сразу очутились в центре города. Здесь располагались административные здания и полицейский участок, а также великое множество торговых центров, ресторанов, офисных помещений и жилых апартаментов. Они наблюдали, как горожане катались по улицам на различных транспортных средствах, от обычных автомобилей и мотобайков до более экзотических антигравитационных скутеров. Алешин, сверяясь с геолокацией, свернул в непременный переулок, попав в район, известный как Красный квартал. Это был один из самых опасных и неблагополучных районов Гелиус-Сити, где процветали преступность, наркотики и проституция. Здесь жили в основном киборги, люди и алексианцы, заменившие части своего тела механическими или электронными имплантами. Киборги слонялись повсюду на улицах, их механические конечности тускло блестели под неоновыми огнями. Некоторые из них были вооружены холодным оружием, а их глаза зловеще светились багровым и синим свечением. С каждым шагом публика становилась все более пестрая и экзотичная, а их группа стала постепенно привлекать внимание окружающих. Алёшин остановил вездеход и, чуть подумав, выбрался наружу, держа ладонь поближе к рукояти меча. Стим быстро последовал за ним и помахал рукой второму вездеходу. «Как-то здесь мрачновато, не находите?» Сайлор неспешно раскурил трубку. «Мы на месте!» Это был обычный пустырь в середине Красного Квартала, окружённый развалинами и грудами дурно пахнущего мусора. Сайлор шёпотом сообщил, что несколько киборгов увязали следом за ними. А быть, драки не избежать. Алёшин молча кивнул и, незаметно оглянувшись, с удовлетворением заприметил в конце переулка вышеназванных персон. «Действуем нагло и на опережение», — предложил он. «Сайлор, займись тем, что позади троицы, а мы с Лиарой возьмём на себя двух ближних. Атаковать только по моей команде». Стим, ощутив прилив паники, постарался унять нервную дрожь. Но это плохо получалось. Тем временем троица киборгов неспешно приближалась к группе, уже не таясь и не стесняясь доставая на ходу оружие, похожие на самурайские мечи со светящейся кромкой эй вы кто такие что здесь забыли выкрикнул самый задиристый из них сверкая дюжины алых глаз главарь принялся изучать алешина и сайлора сразу заприметив в их руках мечи и пистолеты которые сильно напоминали запрещенные лучеметы еще немного и кровопролитие было бы не избежать но тут вперед вышла лиара прошу простить за столь позднее и внезапное вторжение ваш район Мы ищем кочевников. Представители моей расы». Её тон был примиряющим и доброжелательным. Главарь киборгов, услышав её голос, несколько расслабился, но всё ещё был на стороже. «Как тебя зовут, милашка? Эти люди с тобой?» «Я Ляра. Мы с друзьями прибыли очень издалека, чтобы найти моих родственников». Троица киборгов откровенно колебалась, не зная, что предпринять. С одной стороны, незнакомцы с виду опасные и имеют запрещенное оружие, а с другой — беззащитно наивные. «Зеро! Проведи генетический анализ!» Один из приспешников главаря вышел вперед и тщательно просканировал лиару «Подтверждаю генетическую связь. Она тоже из кочевников». «Хорошо. Следуйте за нами. Со своей роднёй пусть старый Зарган сам разбирается. Не отставайте, вам здесь никто не причинит вреда. Меня зовут Мако. Кочевники платят нам за защиту от разного сброда, которого в последнее время развелось. Лишняя осторожность не помешает». Мако и двое его хмурых киборгов... Отвели их на трейлерную стоянку. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Могучие дома на колесах, выстроившиеся полукругом. В центре этого образования была установлена гигантская цветастая юрта, откуда лился мягкий свет, раздавался шум голосов и приглушенный смех. Едва процессия приблизилась к трейлерам, как Путин перегородили рослые воины со светящимися во тьме татуировками на теле в виде концентрических кругов и иероглифов. Это горгант самый свирепый и радикальный из всех селенитов тихо предупредила друзья лиара и поспешно свела ладони вместе, после чего вытянула перед собой и склонила голову, что означало у селенитов приветствие. «Смиренно прошу братьев доблестного племени Гаргант, место у вечного огня предков. Мы нуждаемся в вашей помощи и мудрости. Приветствуем и мы тебя, сестра, из благородного рода Мабу». Оба юноши свели ладони вместе и медленно поклонились лиаре не замечая остальных. «Что привело тебя в наш буш?» мы ищем убежище на ночь и совета вашего вождя». Кивком головы, отпустив троих киборгов, воины горганты сделали приглашающий жест Ляри. Но когда Алешин, Сайлор и Стим направились следом за ней, внезапно выставили перед ними свои телескопические копья, направив острые наконечники в их сторону. «Только, сестра, вы трое ожидайте здесь, и без шуток!» Пожав плечами, Алешин молча отступил, недовольный приемом селенитов. «Хорошо!» Только если наша спутница не вернется через пять минут, пеняйте на себя. презрительно хмыкнув Лениту увели Леару, а на их место пришли двое других бойцов с большим подозрением, наблюдая за каждым движением чужаков. Не очень-то они приветливые. Сайлор привычно раскурил трубочку, глубоко затянулся. Жизнь здесь не щадит приветливых. Алешин обернулся к Стиму. Будь начеку. Если кочевники не напали сейчас, это еще не означает, что они не сделают это внутри этого чума. «В любом случае не зевайте. Антикитеры нас поддержат в случае боя. Но не хочется превращать эту часть города в сплошные развалины. Пока не хочется». Молча наблюдая за голографическими звездами на небе, Сайлор внезапно встрепенулся. «Начальник, а ты заметил, что звезды изменились? Что это значит?» Алюшин с неудовольствием посмотрел вверх, и неожиданно до него дошло, что теперь над ними созвездия, которые можно было наблюдать, только находясь в галактике Андромеда. Это означает, что Алаксия каждые два или три часа меняет картинку звёздного неба, либо совершает прыжки между обоими галактиками. Я лично наблюдал за тем, как эта планета играючи догнала наш корабль в гиперкруизе. Почему бы я не уметь прыгать между галактиками или Вселенными? Я теперь уже ничему здесь не удивлюсь. Но в любом случае, это очень зловещий знак. Не хотелось бы, покинув одну тюрьму, оказаться снова в другой. Через пару минут начался сильный ливень, закрыв всё пространство пеленой воды. «Эй, чужаки!» — окликнул их селенит-охранник. «Вождь Зарган разрешил вам войти в буш. Проявите уважение и не открывайте рта до тех пор, пока к вам не обратятся. Заходите». Алешин, Сайлор и Стим последовали за селенитым охранником, пройдя через ряды трейлеров и остановившись у входа в гигантскую юрту. Они оставили свое оружие у входа, как того требовало обычай, и с опаской вошли внутрь. Внутри юрты было тепло и уютно. Мягкий свет разливался от фонарей, подвешенных деревянным балкам отражаясь от ярких тканей, украшавших стены. В центре юрты горел костер под очагом, вокруг которого сидели и стояли селениты, разговаривая и смеясь. Когда троица вошла, все разговоры и смех тут же стихли. Наступила звенящая тишина, нарушаемая потрескиванием поленья в огне до да шумом кипящего чайника. пляра спокойно сидела рядом с вождем органом высоким и мощным селенитом с седыми волосами, И глубокими морщинами на лице он тут же обратил внимание на прибывших и кивнул им в знак приветствия указывая на очаг приветствую вас чужаки сказал зорган вы можете присесть и погреться у костра ты командор дмитрий а это твои друзья стим и сайлор сестра поведала нам вашу удивительную историю и мы сожалеем что сразу не впустили вас от имени племени приношу свои извинения не стоит извиняться мы не победе времена суровые Да и промокнуть мы почти не успели. Лёшин, Сайлор и Стим расселись у огня рядом с Лиарой, гадая, что дальше делать. Девушка повернулась к ним и, улыбаясь, быстро зашептала: "Я рассказала Заргану вкратце о нашей непростой ситуации, о том, как мы сюда попали и что рассчитываем с его помощью найти выход с Алаксии. Вождь согласился помочь, но предупредил, что это будет невероятно тяжело, опасно и почти невозможно, Потребуются усилие всего племени, но самое главное выход с Алаксии существует. Вождь убеждён в этом". «Это очень хорошо, потому что они сейчас наша единственная надежда мысленно ответил Алёшин, а вслух сказал. «Мы прибыли сюда не для отдыха, великий вождь, и наша команда готова внести свой вклад в общее дело. Но прежде чем согласиться, я должен услышать твой план. Мы не готовы, чертя голову, бросаться в бой, ради слухов и легенд о волшебном портале». Зарган услышал его слова и, чуть подумав, согласно кивнул. «Справедливо», — сказал он. «Тогда давайте не будем терять время». «Я знаю, где мы найдем ответ. Он находится в районе контролируемой банды киборгов Кровавые Клинки. Это очень опасная территория, и я сомневаюсь, что вы сможете пробраться туда без нашей помощи». «Мы можем справиться с киборгами», — сказал Сайлор. «У нас богатый опыт переговоров». «Я не сомневаюсь в ваших способностях», — сказал Зарган. «Но Кровавые Клинки — это не простая банда байкеров и фанатов моторбола. Они хорошо вооружены и организованы». У них есть могущественные лидеры. Я предлагаю вам союз. Мои воины будут сражаться вместе с вами, и мы разделим плоды сотрудничества, когда миссия будет выполнена». Алешин обменялся взглядами с Сайлором и Стимом, а затем кивнул зоргану «Вы предлагаете соглашение? Мы с радостью будем сражаться вместе. Но прежде расскажите о самой миссии как она связана с поисками выхода наружу». зорган улыбнулся и, встав в полный рост, поднял руку вверх, потрясая копьем во горгант выкрикнул он завтра ночью мы будем сражаться с новыми друзьями из внешнего мира против кровавых клинков мы выполним возложенные на нас предыдущим вождем предназначение и найдем дорогу домой обратно на светлую селену благословенную слушайте сюда друзья и запоминайте штаб квартира клинков это самое большое здание расположенное в самом сердце гелиос сити Там мы раскроем тайну, как кровавые клинки используют сеть порталов для перемещения по всему миру. Но прежде чем мы сможем проникнуть в здание, нам нужно будет сразиться с их стражами и отвлечь внимание лидеров. Но прежде я расскажу вам, как все здесь устроено, чтобы вы понимали всю глубину риска данного мероприятия. Место, в которое вы попали, имеет сложную иерархию. На самом верху этой пирамиды находится куратор. Фигура настолько таинственная, могущественная и неуязвимая, что никто не знает даже как он выглядит. Кровавые клинки его личная гвардия, посвященная во многие секреты хозяина. Но не это главное. Самое важное клинки имеют возможность покидать этот мир, выполняя волю хозяина, но уже снаружи Алаксии. Их воинское сословие чрезвычайно закрыто от посторонних, и даже тела павших в бою они забирают с собой. «Если нам удастся захватить живым хотя бы одного их лидера, мы сможем пролить свет на многие секреты». «Мой отец, наш предыдущий вождь Веридис, верил, что ответ побега с Алаксией скрывается за закрытыми воротами Дворца Правосудия. Именно там вершится судьба мира». «Разве Дворец Правосудия не местное полицейское министерство и по совместительству правительства и законодателя в одном лице?» — осторожно уточнил Стим, обменявшись тревожным взглядом с Алешином. «В сети его называют Теневым правительством Алаксией». Кровавые клинки исполняют роль судей и палачей. Выше клинков здесь никого нет. Все лидеры банд и этнических кланов испытывают трепет перед ними и безоговорочно признают их авторитет. Ни одно важное дело или социально значимое событие не обходится без одобрения клинков. «Все верно, говоришь», — вождь медленно раскурил трубку и обвел спокойным взглядом всех присутствующих в юрте, включая гостей. «Никто не обещает легкой прогулки. Будет сложно». Слегка поморщившись, Алёшин неожиданно задал волнующий его вопрос. «Уважаемый вождь Зарган, вам известно имя предводителя кровавых клинков?» «У них два предводителя». Зарган немного подался вперёд. «Киэль и Ксиандр, отец и сын». «Так я и думал». Алёшин сердито вскочил на ноги, но потом опомнившись, снова сел у огня. «Что тебя беспокоит, командор Дмитрий? Ты уже слышал эти имена прежде? Расскажите нам о своих союзниках, великий вождь». «Эти киборги, что нас сюда привели, им можно доверять в грядущем сражении?» «Это представители банды чикаракай, Кай, одной из самых могущественных и влиятельных преступных группировок в гелиос сити Мы платим им за защиту от других банд, но доверять мы им можем лишь до тех пор, пока способны оплатить их услуги. Их предводитель Сато Сальери уже оказывал нам в прошлом помощь, потому мы к нему и обратились вновь. Маловероятно, что они захотят бросить вызов кровавым клинкам» не говоря уже о кураторе. Кочевых племен не так уж и много, и все мы постоянно умираем. Практически все, кто выжил, теперь в этом племени, кроме одиночек-изгоев, не пожелавших жить по законам наших предков и выбравших свой путь. Для нас они навсегда потеряны. Но довольно на сегодня разговоров. Время трапезы и отдыха. Зарган несколько раз хлопнул ладоши, и зашедшие в юрту селенитки стали расставлять перед гостями большие деревянные блюда с каким-то мясом, зеленью и пряностями. Пресные лепёшки, безалкогольный напиток, похожий на кислый квас. Солёные полоски вяленой рыбы и каких-то моллюсков. Вот и вся нехитрая снедь, которой обычно питались кочевники. Пока продолжалась трапеза, но прибывшие предпочитали больше слушать и меньше говорить. Покончив с едой и словами благодарности, Алёшин попросил предоставить им место для стоянки на ночь, и Зарган охотно согласился, предложив свободное место неподалёку от своей юрты, куда впоследствии и перегнали оба вездехода. За это время Ляра успела поведать вождю о жутком бое между племенами селенитов и пирасским бароном Водевилем, а заодно пожаловаться кочевникам о том несчастье, что с ней стряслось, а именно об изменении цвета радужки глаз, из-за чего ее родное племя было вынуждено изгнать ее из родового буша. «Если мы сможем однажды вернуться на прородину и встретимся с твоим отцом, я обещаю, что тебя примут обратно с почестями», — пообещал Зарган, тронутый ее рассказом. Да, грустно и печально слышать, что за прошедшие столетия ничего толком не поменялось, и жители пиратских лун продолжают бесчинствовать на священных просторах Вселенной Благословенной. Однако не будем забывать, что род людской всегда славился буйным и неусидчивым нравом. Будь как дома, дитя. Каждое твое слово и любые новости из внешнего мира важнее и дороже для нас всех сокровищ и богатств этого мира. Зная же, где бы мы ни оказались, будь мы в этой Вселенной или в другой, «Селениды никогда не должны бросать своих единоверцев и единокровцев в беде». Ночью алёшин спал плохо и тревожно, то и дело ворочаясь и просыпаясь. Ему не давало покоя информации, что кровавыми клинками командуют его старые знакомые. С ними могли возникнуть проблемы, учитывая их способности и возможности. Но делать нечего, приходилось идти на риск или заранее смириться с пожизненным зазначением в этом странном кочующем мире. Селлеры с тем уже с раннего утра суетились у вездеходов. Кочевники с увлечением расспрашивали их о возможностях необычных машин и с интересом слушали их рассказы о том, как они путешествовали по другим мирам. Кочевники поделились своими знаниями о том, как создавать средства передвижения. Местные жители были очень изобретательными и использовали старые технологии и части разных механизмов, чтобы создавать оригинальные средства передвижения, подходящие для их нужд. Они использовали старые двигатели, трансмиссии, колеса и даже кузова от старых машин, чтобы создать новые модели. Одним из самых популярных средств передвижения в этом мире были багги. Они были лёгкими, манёвренными и могли преодолевать любые препятствия. Другим популярным средством передвижения были мотоциклы. Они были быстрыми, компактными и экономичными. А главное, для них всегда было много запчастей. Все остальные средства передвижения на алаксии включая воздушные и скоростные магистральные, строила корпорация ИСИДА. Кочевники использовали крепости на колёсах. Могучие грузовики, на базе которых селенито установили коробки корпусов, создав настоящие колесные танки, вооруженные скорострельными пушками, ракетами и кинетическими щитами. В каждом таком передвижном доме жила целая семья из 12 особей, включая детей. Двигались, правда, эти тяжелобронированные монстры достаточно медленно, примерно 40 км в час. Под предводительством Заргана было не меньше двух десятков таких машин, составляющих костяк и ядро племени и мало находилось желающих, готовых напасть на конвой, в особенности, когда они выстраивались походную колонну. Представители Чикара Кай двигались следом по обоим сторонам колонны, внимательно изучая обстановку впереди и позади конвоя. Они нисколько не удивились, что за одну ночь племя выросло на два новых вездехода. Теперь чужаки были частью племени, и также подлежали защите, как и остальные кочевники. Местная полиция предпочитала уступать им дорогу, по возможности не появляться в зоне прямой видимости, Видимо, таковы были договоренности с Чикаракай. Киборги были могучими бойцами, заработавшими себе славу отчаянных сорвиголов. В целом Гелиус-Сити был ничем не примечателен, как и любой другой район Алаксии. Такой же огромный мегаполис, построенный из стекла, металла и бетона. Множество заброшенных и обветшалых небоскребов, достигающих небес, возвышались над узкими и переполненными улицами, на которых царили пробки и кровопролитные разборки местных банд. На улицах царили суматоха и шум. Люди, галакты и киборги немного нервно шагали по тротуарам, спеша по своим делам. Рекламные щиты и голограммы мерцали и рекламируя товары и услуги. Музыка и звуки из баров, клубов и казино смешивались с шумом транспорта и криками уличного торговца. В городе было много разных районов, от богатых и роскошных до бедных и опасных. В богатых районах небоскребы были покрыты позолотой, и улицы были чистыми и хорошо освещенными. В бедных районах здания были старыми и разрушенными, а улицы грязными и тёмными, повсюду возвышались смердящие кучи мусора. В городе процветала преступность, а полиция была либо прикормленной, либо бессильной и запуганной. Киборги и роботы, которые были изначально созданы для защиты закона и помощи людям, часто использовались преступниками для совершения преступлений. В целом город был очень опасным и сложным местом, где переплетались интересы многих сил. Граждане, которые проживали в этом городе, должны были быть сильными, хитрыми и изобретательными, но при этом большинство из них постоянно находились в движении, меняя место жительства с завидной регулярностью. Учитывая, что вся внутренняя поверхность Алаксии представляла собой один большой город, но разбитый на сектора, между ними существовал неофициальный рейтинг популярности, и Гелиус-Сити стабильно занимал одну из самых верхних строчек, но не самую высокую. В топе всегда висел бессменный лидер любых рейтингов «Башня Куратора», огромный военизированный административный центр, куда они в данный момент и направлялись. «Взять башню штурмом не получится», — сразу предупредил Зарган на военном совете. «Тогда в чем смысл вашего марша?» — недоумевал алёшин «В этом месте крайне впечатлительная публика, больше всего на свете мечтающая выбраться из этого места, но при этом у них нет единого лидера, готового их объединить и повести против Куратора и его цепных псов кровавых клинков». Долгие годы политики разобщения и недоверия разбили общество на множество фрагментов, которые не так-то просто склеить вместе. Слишком много скопилось личных обид, долгов и кровной вражды. Но, если эти силы увидят и поймут, что появился хоть один малейший шанс пробиться в башню, все они мгновенно забудут про вражду и, консолидировавшись, присоединятся к тому, кто не побоялся бросить вызов системе, ибо сильнее любых страхов лишь слабая надежда на свободу. «Почему местные власти не хотят никого выпускать с салаксий?» — недоумевал Стим. «В чем прелесть содержать здесь существ, готовых их растерзать при любом удобном случае?» «Очень хороший вопрос, юноша», — похвалил зорган «Я долго размышлял над этим, покуда не пришел к выводу, что все это один большой социальный эксперимент клаксианцев». «Вы сказали, клаксианцы?» Алешин тут же ухватился за удобную возможность расспросить вождя. «Расскажите все, что знаете о них. Нам это крайне важно». «Мне особо нечего вам поведать, кроме одного. Ходят устойчивые слухи, что Куратор — из рас эклаксианцев, и потому не желает никого отпускать. Алаксия задумывалась как образцовое место обитания, рай среди звезд и предмет всеобщей зависти. Но что-то пошло не так, и она стала одновременно адом и тюрьмой. Когда-то здесь обитало племя, жившее не внутри, а снаружи Алаксии, но со временем переселившееся поближе к ядру планеты». Кровавые клинки, их прямые потомки и хранители традиций. Такие же порочные и жестокие, как и их хозяева-клаксианцы. Было множество попыток побега, включая запрещенные бурения земли. Но это не привело бы ни к чему хорошему. Если внутренняя часть Алаксии разгерметизируется, все живущие здесь умрут. Все это понимают, и потому смирились. Но это не значит, что все забыли вкус и запах свободы. алёшин резко ударил по тормозам, когда плетущаяся впереди машина вождя резко застыла посреди широкого шоссе, как вкопанная. Перед главной машиной находился въезд на мост через довольно широкий и бурный поток воды, вырывающийся из огромной скальной расселены. «Будь начекустим. У меня нехорошее предчувствие. Сиди здесь и не выходи наружу». Выбравшись из кабины, Алёшин положил руку на рукоять меча и медленно зашагал мимо могучих колёс крепостей к одному, стоящему посреди дороги Заргану. «В чём дело, вождь? Какие-то проблемы?» Вождь кивнул куда-то вдаль, не сводя взгляда с горизонта сразу за опорами моста. «Это граница дозволенного. Дальше двигаться на свой страх и риск. Сразу за этой рекой, за шлагбаумом, начинаются владения куратора. Видишь вдали башню с огромной антенной на вершине? Это её обитель. С неё он управляет всеми поселениями и районами на Алаксии». Лёшин с пониманием кивнул и неожиданно для себя задумчиво процитировал вслух. В стране Ксанад благословенный дворец построил Кубла-хан, где Альф бежит, поток священный, сквозь мглу пещер гигантских пенной впадает в сонный океан. Вождь с удивлением и заинтересованностью покосился на него и, немного помолчав, спросил, кто автор этих строк. Часть поэмы Сэмуэля Колериджа про загадочную страну Ксанад, которую он написал на моей родной планете Земля. Говорят, Колеридж создал данный отрывок под действием наркотика. Но в момент написания поэмы его отвлекли, и она так и осталась незавершенной. «Не иначе сами боги разговаривают с тобой, мой друг, потому что башня Куратора носит название Ксандум. Нам же предстоит сплав по реке Альф, который многие считают благословенным и священным. Его протекает под землей через всю Алаксию, разбиваясь на миллион рукавов. Мы как раз рядом с одним из них». Без этой реки жизнь здесь была бы невозможной. Раз нельзя двигаться по дороге, дальнейшее путешествие мы продолжим по реке. Вы серьёзно? Алёшин, заглянув за ограждение моста, невольно сглотнул, заметив, сколь быстр и могуч поток, огибающие торчащие из воды тут и там скалы. Каким образом? «Чуть дальше по дороге будет очень удобная запруда, в которую мы использтим наши краулеры. Они приспособлены, в том числе и для плавания по бурным рекам. Но меня беспокоят ваши машины. Они умеют плавать, может быть, их погрузить на грузовые платформы?» Алешин задумался, а после с разочарованием покачал головой. «Нет, они не могут плавать, и тут же утонут, если окажутся в воде. Но зато они умеют летать, во всяком случае на короткие расстояния, и поднимаются не очень высоко. Обычно этого достаточно на планетах с пониженной гравитацией. Как они поведут себя сейчас, я без понятия. Мне надо посоветоваться с друзьями». Собрав небольшой совет, Алёшин объяснил ситуацию и дал слово каждому. если нас застигнут на реке и начнётся бой, то нам кранты», — буркнул Сейлор. «Но зато мы можем разместить их на крышах краулеров-кочевников», — перебил Стим. «Отличная идея. Но смогут ли потом эти краулеры сохранять плавучесть?» «Вот это ты и выяснишь, Леара. Отправляйся к вождю и предложи наш план. А мы пока с парнями облегчим вес машины выбросим из них всё лишнее». Лёра кивнула и отправилась к вождю Заргану который стоял в стороне в компании группы киборгов, и наблюдал за тем, как Алёшин и его друзья обсуждали ситуацию. "Великий вождь", сказала Лиара, когда дошла до него, и внезапно её озарила. "Мы можем попробовать разместить наши машины на крышах ваших краулеров, и они смогут взлетать в случае угрозы, но нам потребуются дополнительные ракетные двигатели. Ваши механики могут в этом помочь. Сейчас мы уменьшаем вес машины, так что потребуется не так уж и много". Зарган чуть подумав, медленно кивнул, оценив предложение. «Это хорошая идея. Но есть один нюанс. В случае нападения вы окажетесь без защиты. Достаточно мощные кинетические заряды прошьют ваши машины на вылет. Есть другой вариант. Вождь сделал знак, и вскоре к ним подогнали одну из крепостей, но размерами значительно больше всех остальных. Внутри было много свободного места. Сюда он и предложил загнать оба вездехода. Под прикрытием толстых стенок им нечего было бояться нападения». Алёшин, посоветовавшись с друзьями, согласился с предложением Заргана и приказал приступить к погрузке внутрь крепости. Они выгрузили из вездехода всё лишнее и облегчили их вес, а затем с помощью кочевников загнали внутрь крепости. Внутри могучей машины было просторно и тесно одновременно. Вездеходы заняли почти всё пространство, но всё же оставалось немного места для людей. Конвой начал спуск на воду, постепенно растянувшись на реке на несколько километров. Заплыв по реке был опасным и требовал большого мастерства от водителей крепостей. Они должны были следить за положительной плавучестью своих машин, одновременно уклоняясь от скал и опасных водоворотов. Берега по обеим сторонам реки были гранитными, но чуть дальше уже из массивных железобетонных плит. Тяжело раскачиваясь и подпрыгивая на волнах, вереница машин втянулась в чернильный тоннель, куда на полной скорости с грохотом влетали пенные потоки воды. Тоннель вначале был широким, но постепенно начал сужаться. «Стим, свяжись с Гэфом», — попросил Алёшин. «Пусть сверится с нашими координатами. Не нравится мне эта затея с рекой. Мы здесь как караси в луже. Как бы нам не угодить в западню?» «Десантная группа, мы потеряли вас!» Сквозь шум помех голос Гэфа был едва слышен. «Мы внутри подземной сети тоннелей. Толстые стены блокируют сигнал. Как слышите?» В эфире были слышны одни шумы, изредка нарушаемые обрывками слов. «Ладно, подождём до конца пути». Алёшин выключил звук и откинулся на спинку водительского кресла, приготовившись к долгому ожиданию. «Ты о чём ты хочешь меня спросить?» Стим чуть помедлил и, тщательно подбирая слова, сказал. «Раз уж у нас появилось немного свободного времени, позвольте спросить, как вам удалось изолировать солнечную систему от Балисария. Я долго думал над этим, но так и не нашёл ответа. Можете не отвечать, если это большой секрет, переживу». «Секрет?» «Парень, у меня нет от тебя никаких секретов. По правде тут и рассказывать нечего. Ты ведь знаешь принцип работы синхронизатора селестийцев. Он ингибирует звезду, вынуждая её усиленно излучать определённый вид частиц, известных как гравитоны. Мы с Зумаки собрали сильно упрощённый излучатель и по совету безымянных стали бомбардировать звезду особым спектром частиц. Ты знаешь, что такое гелиосфера?» «Это область вокруг Солнечной системы, заполненная солнечным ветром и магнитным полем, которое защищает внутренние планеты от космической радиации», — сказал Стим. «Да, всё верно. Мы бомбардировали Солнце особым спектром частиц, и это вызвало изменения в гелиосфере. Она стала более плотной и мощной. И это создало особый плазменный барьер, который не пропускал корабли на сверхтяге. Тут физика оказалась на нашей стороне». «Это потрясающе. Я даже не подозревал, что всё так просто». Это было очень рискованно, ведь мы не знали, как это повлияет на Солнечную систему, и как долго это будет длиться. Пришлось довериться безымянным. Ты знаешь, у них весьма специфический способ общения. Очень напоминает покров, только без болевых ощущений. Мне потребовался целый месяц, чтобы расшифровать их послание. Но риск был всё равно неоправдан. Мы легко могли спровоцировать бурю на звезде. И тогда всем нам мало не показалось. «Я понимаю, вы сделали всё, что могли». «Да». Алёшин тяжко вздохнул и налил себе в чашку остывший чай. «Изумаки надеется, что этого будет достаточно, чтобы защитить нашу родную планету от Балисария. Только это большое заблуждение и блеф. Мы выиграли немного времени, и только». «Что это значит? Эффект недолговечен?» «Мы не приняли во внимание соседние звёзды». Балисарий собрал огромную армаду и отправил корабли к границам Солнечной системы в режиме гиперкруиза, без использования варпа. Полёт армада до Земли займёт пятнадцать лет, и ничего с этим не поделать. Они прибудут туда через четыре года, и тогда начнётся тотальная бойня и истребление всего живого, включая эссенсов. Я не просто так отправился на поиски Аниматрона. Надеялся найти иной способ изолировать Землю, но вместо этого погрузился с головой в историю с братьями и стал кристаллом познания. Значит, для Земли нет никакой надежды, и Балицарий победил? Я этого не говорил. Алюшин с улыбкой наклонился к Соларианцу. Экипаж антикетеры совершил невозможное. Нашёл ответ и добился этого своим упорством и трудом. Даже сейчас в тебе дремлет сила, истоки которой способны создавать целые вселенные и гасить звёзды по желанию. Это очень могущественный союзник, и я собираюсь использовать эту силу для защиты Земли. Для Болиссария захват Солнечной системы всего лишь вопрос чести, но для нас с тобой это вопрос выживания сенсов. Мы обязаны уложиться в срок, и когда армада карателей переступит порог моего дома, «Их встретят достойно. Да так, что они этого никогда не забудут. Грядёт война. Вы для этого утащили у белатрианцев этот жуткий прототип — вихрь Таранис?» «Вакариан успел на меня пожаловаться?» — Алёшин усмехнулся. «У меня был безупречный план, как я тогда считал. Благодаря такому мощному оружию найти поддержку у имперцев и столкнуть жабу с гадюкой. Жаль, что не получилось. а Ведь идея была замечательной». «Замечательной?» Стим был в недоумении и едва сдерживал возмущение. Таранис атаковал небесные врата белотрианцев, и теперь червоточина под контролем Империи. Прототип учинил там настоящую бойню. А вы говорите, замечательно? Стим, ты должен понимать, что пути сенсов порой извилисты и непостижимы для обычных людей. Там, где одни видят неудачу, другие увидят перспективы. Планы внутри планов. Всему своё время, дружище. Сейчас не время и не место раскрывать все свои карты. Скажу одно. Иногда любую неудачу можно обратить себе на пользу. Да, Империя завладела Таранисом. Но могу тебя уверить, они ещё не раз об этом пожалеют. Потерпи немного, и ты всё поймёшь. Ты ведь меня знаешь. Прежде чем что-то совершить, я всегда подстрахуюсь на случай неудачи. Но передача Тараниса имперцам не ошибка, а точно выверенные действия с далеко идущими последствиями». Алёшин заговорщицки подмигнул Соларианцу, и у того на душе сразу сделалось немного спокойнее. Раз его друг сказал, что всё идёт по плану, значит, так оно и было. «Скажите только одно. Каковы наши шансы победить в этой заварухе?» «Небольшие, но шансы есть. Сейчас побеждает не тот, у кого большие и крепкие мышцы, а тот, кто обладает ценной информацией и способен просчитывать на несколько ходов вперёд. мои вправду несколько отклонились от своего курса. Но хочешь верь, хочешь нет. Внутри меня впервые с момента пробуждения появилась уверенность, что Алаксия — Очень важная часть нашего совместного пути, и мы никак не могли пройти мимо неё. Я пока не знаю, как нам помогут местные разборки. Будущее весьма расплывчато, а вариантов развития слишком много. Чтобы ты понимал, я сейчас ощущаю себя в густом тумане, где приходится чутко реагировать на любые звуки окружающего мира. Это трудно описать словами. Просто я по наитию двигаюсь вперёд и понимаю, что когда необходимо остановиться, а когда сменить направление движения. Вся моя жизнь после пробуждения на базе «Волгу» сазил Драгара. Один сплошной сон наяву. Может быть, правый Йоксфа тот, и мне нет места среди живых. Меня в последнее время неудержимо тянет к мёртвым. Что вы имеете в виду, по слову «мёртвые»? Притяжение к духовным сущностям. Они стали ближе и ведут меня подобно компасу. Машина, перевозившая обувь вездехода, резко дёрнулась, взвыла двигателем и стала как будто взбираться вверх по крутому склону после чего снова приняла горизонтальное положение и затряслась на разбитой дороге, подпрыгивая на ухабах. Это длилось минут десять, после чего застыла на месте. Открылись двери, и на землю опустился пандус, по которому оба вездехода скатились друг за другом на гладкий бетон. После полутьмы грузового отделения солнце ярко слепило глаза, отчего было не совсем понятно, где они находятся. Пришлось выйти из кабины. Алёшин внезапно выругался и с молниеносным движением выдвинул меч на всю длину, приготовившись к драке пустимо перехватила дух а душа ушла в пятки когда он увидел что конвой окружен со всех сторон черными бронемашинами и легкими танками зловеще направившими свои для орудия в их сторону прямо к ним неспешной походкой направлялась группа безликих бойцов в черных комбинезонах и с характерной символикой кровавых клинков их предводитель валом шлеме спокойно и не останавливаясь прошел мимо вождя зааргана едва заметно кивнут тому направился прямо к Алёшину, не сводящему с него злых глаз. «Только не говори, что не ждал нашего появления!» Незнакомец с валом шлеме сделал жест опустить оружие. «Убери подальше эту бритву, и давай поговорим как цивилизованные существа!» Алёшин нехотя задвинул лезвие обратно в рукоятку, а сам меч повесил на пояс. «Ожидал, но не так скоро. Раз мы до сих пор живы, значит, у тебя есть предложение!» Кель снял с головы шлем, взяв подмышку, и неожиданно улыбнулся. «Я подумал над твоим предложением, командор, и решил дать тебе шанс. Если ты считаешь, что я в восторге от своего решения, то ошибаешься. Но Ксиандр от чего-то в тебя верит. Это скорее от безысходности. Так что вам обоим от нас нужно? Давай отойдём в сторону. Я посвящу в наш Зарганом план. Если бы ты потрудился разузнать про его племя кочевников, то сразу сообразил, что мы давние друзья». Алёш набернулся и сделал жест Сайлру Стиму Элиари, вернуться обратно в машину. «Хочешь поговорить об этом? Прежде гарантируй моим спутникам безопасность». «Гарантирую. Моё слово здесь закон». И не совсем вежливо ухватив Алёшина под локоть, лаксианец повёл его прочь от конвоя в сторону безжизненного пустыря. «Так что у тебя за предложение? Дальше не пойду». Кель неспешно выбрал место с двумя большими булыжниками, присел на один из них и сделал жест человеку последовать его примеру. Ты был прав, когда сказал, что больше всех на свете я ненавижу клаксианцев. Чистая правда. Всем сердцем и душой презираю этих высокомерных и жестоких мясников. Ты сам видишь, во что они превратили нашу родную планету Алаксию. Невозможно смотреть на это без боли и гнева. Но такова реальность и уплаченная моими предками цена. Не хочу долго ходить вокруг да около. Мне нужна твоя помощь. Для такого задания нужен ментал и ранга мне ниже твоего иначе ничего не получится. Судя по тому, что я наблюдал на Люции Лимбре, махать мечом ты ещё не разучился. А удача по-прежнему сопутствует тебе. Это очень важно. Как ты знаешь, мои хозяева — это очень жестокие и коварные существа, но и они зависят от удачи и благорасположения судьбы. Проникнув в их планы, я ужаснулся тому, что они уготовили всем нам и решил, что пришла пора действовать, а начнём мы отсюда». Видишь, там, на горизонте башню. Это настоящая неприступная крепость, где Куратор в одном шаге от запуска Эдемосферы 2.0. Всё-таки ему удалось заполучить её копию, базы данных и тахионную матрицу. Если он её сможет активировать и адаптировать, это решит проблему со стремительно сокращающейся популяцией этого мира, но одновременно превратит Алаксию в филиал ада. Решение принято, и обсуждению не подлежит. Так мне было сказано Куратором. Моё личное отношение к этому не принимается в расчёт». «Хочешь захватить власть?» Алёшин вмиг поскучнел. «А нам с того какая польза? Одним сатрапом больше, одним меньше. Всё одно. Как только мы перестанем быть тебе полезными, ты также с чистой совестью избавишься и от нас. Так зачем нам тебе помогать?» «Потому что это единственный шанс выбраться отсюда». Кель встал с камня и, подойдя к человеку, протянул руку. «Предлагаю скрепить договор». «Ваша помощь в обмен на свободу и безопасность. Я навсегда откажусь от вашего преследования и оставлю Антикитеру в покое. Но с одним условием. Мой сын Ксиандр станет частью вашего экипажа. Клаксианцы — мстительная раса, и лучше Ксиандру побыть в ней их досягаемости. Он парень хоть и горячий, с характером, но смышленный, с задатками сенса, и в долгом пути сможет стать вам серьезным подспорьем». Алёшин целую минуту смотрел на протянутую руку, размышляя над предложением, прежде чем, пожалуй, её подивившись крепкой хватки Киэля. «Обещаю, ты не пожалеешь о своём решении, командор с Земли. Долгой же была наша вражда, но теперь ей пришёл конец. Отныне мы союзники и братья по оружию, объединённые общей целью, свержением деспотичного порядка клаксианцев в галактике. Посмотрим, что нужно от меня и моих спутников. Сущие пустяки» проделать дыру в системе обороны Куратора, проникнуть в охраняемую крепость и захватить по возможности его живым, прежде чем он сбежит через портал в один из миров. Если это случится, то миссия будет провалена, а мы все умрём. Поэтому любая ошибка исключена. Всё предстоит провернуть с первого раза, потому что второго шанса не будет. Потому что фарш невозможно прокрутить назад. Ты это хотел сказать? Выдвинув лезвие меча, командор приставил лезвие к горлу Киэля. «Ты убил Фуджи. Думаешь, я забыл?» Лаксианец, сохраняя спокойствие, осторожно, чтобы не спровоцировать человека, медленно отвёл пальцем остриё подальше от своей шеи и с достоинством парировал. «Ты убил моего брата. Думаешь, я забыл?» «Твой брат пытался меня убить. Это была самооборона, а не казнь. Послушай меня, командр земли, и постарайся понять. Сейчас наша кровавая вражда может стать для нас обоих роковой. Я предлагаю тебе не просто перемирие, Но и полное взаимное всепрощение. Забудем о прошлом, сосредоточимся на будущем. Вот была великим воином и погибла в бою, как всегда и хотела. Утрату брата я оплакал и смирился. Я здесь не для вендетты. Ты мне нужен, весь твой экипаж, включая корабль. Всё это ради общего дела. Алешин, медленно убрав меч, отвернулся, с тоской изучая далёкий шпиль башни, возвышающийся над горизонтом. Не в первый раз на кону стоит жизнь но в этот раз ставки как никогда высоки. Но можно ли доверять бывшему недругу?» «Хорошо. Давай попробуем начать наше знакомство с чистого листа. У тебя есть план?» Кель согласно кивнул и надел на голову боевой шлем, развернувшись, чтобы уходить. «До башни Куратора два часа езды. Расскажу по дороге». «Эй, зачем тебе понадобились кочевники?» — окликнул его Алёша, не двигаясь с места. «Для отвлечения внимания!» таких делах им нет равных, уж ты мне поверь. И не глядя, идёт за ним человек или нет, Киэль зашагал прочь, возвращаясь к своим бойцам. Вернувшись к Стиму, Алёшин вызвал по рации второй вездеход и приказал Сайлору двигаться следом за ними, сохраняя радиомолчание. На все вопросы будут даны ответы, но позже. Включив двигатель и вдавив педаль газа, Алёшин то и дело ловил на себя встревоженные взгляды Стима, который сгорал от любопытства, но не решался задать вопросы. Конвой кочевников тут же пришел в движение и поехал следом за ними, сопровождаемые черными каплевидными бронемашинами и танками кровавых клинков. Все смешалось в голове, друзья и враги. Мир стал вдруг призрачным и зыбким, словно сон. Обычно в такие мгновения можно обратиться за помощью к покрову, но в этот раз не хотелось его тревожить. Раз судьба взяла все в свои руки, то и не стоит ей сопротивляться. Лови по реке жизни, как листок, и не сопротивляйся потоку. Алешин прекрасно понимал, что союз с Киэлем и его людьми был рискованным и непредсказуемым шагом, но он также знал, что это был реальный шанс вернуться домой. Всю дорогу он размышлял о том, как далеко уже прошел и как много препятствий преодолел, чтобы дойти до этого момента. Он думал о своих друзьях и союзниках, которые были рядом с ним в этой долгой и трудной дороге, о том, как сильно изменилась его жизнь за эти годы, и как много он потерял и обрел в этой бесконечной борьбе за свободу и справедливость. Но каждый раз, когда он об этом начинал размышлять, ему всё время казалось, что он всё ещё в самом начале и никуда не движется, что опричён топтаться на месте. Через несколько километров Киэль вызвал машину Алёшина и предложил ему перебраться в его командный бронеавтомобиль для ознакомления с планом действий. Алёшин не возражал, и потому, доверив вездеход Стиму, сам присоединился к Киэлю, где уже находился мрачный зорган План киеля заключался в следующем куратор потребовал доставить пленный экипаж антикитера к нему лично что несколько упрощало дело кочевники его не слишком волновали поэтому в отношении них действовал протокол омега переселение гражданских на охраняемую территорию это означало что все племя зааргана будет доставлено в некое подобие концентрационного лагеря где им будет предложен простой выбор умереть в этом лагере или работать на администрацию алаксии а значит быть готовыми к заселению пустынных регионов всепланетного города то есть вернуться к кочевому образу жизни и выживанию в пустошах. «Куратор очень силён, предупредил кель «Пусть этот клаксианец здесь и один. Его способности и умения ничуть не уступают вашим, командор». «Вот почему мне понадобился опытный ментал. Вы достаточно подготовлены для противодействия подобному ему существам. Только прошу об одном. Не нужно недооценивать Куратора. При всей своей ангельской внешности внутри он сущий дьявол». «Не дай заморочить себе голову сладкими, но пустыми обещаниями. Что бы он тебе ни предлагал, чем бы ни соблазнял, не ведись и всегда помни. Это лишь хитрая попытка переманить на свою сторону. Больше всего на свете клаксианцы боятся и ненавидят сенсов из храма. Вы первые в списках на истребление. Помни об этом». Еще немного обсудив с вождем действия кровавых клинков и кочевников на территории башни Куратора, кель снова обратился к Алешину. Вы предупредили свой экипаж, оставшийся на антикитере, что они играют одну из самых важных и ключевых ролей в нашем деле? Именно на них возлагается обязанность пробить брешь в бароне башни. Без этого вождь и его воины не смогут удачно атаковать. К сожалению, не все клинки подвластны мне. Некоторые не желают участвовать в авантюрах подобно этой. Другие откровенно поддерживают Куратора. Я собрал вокруг себя всех, кого только смог инициировать, включая некоторые кланы киборгов. О которых чуть позже знаете что не только вы одни поставили все на кон если мы захватим Куратора, это событие станет тем самым триггером который вызовет всеобщую цепную реакцию неповиновения власть страха слаба и каждый управляющий любого региона алаксии прекрасно знает об этом поднять народ нелегко но уж если он поднимется и возьмется за оружие то горе любому правителю все чаще за окном стали проноситься крупные военные базы на которых стояли сотни боевых истребителей ровные ряды тысяч танков, которые куратор приказал расконсервировать и подготовить к бою. Давно назрела необходимость в так называемой «жатве», как иронично куратор называл карательные мероприятия на Алаксии, призванные подчинить главарей банд, навести порядок в обществе и посеять ужас среди потенциальных мятежников. Раньше подобные мероприятия сопровождались непременными в таких случаях ударами тактических ядерных боеголовок, отчего некоторые пустынные регионы Алаксии, до сих пор носили следы этих варварских методов подавления инакомыслия сейчас из-за острой нехватки народонаселения, правила жатвы несколько поменялись и термоядерное оружие оказалось не удел над головой конвойи то и дело с грохотом пролетали десятки скоростных истребителей и штурмовиков а небо над горизонтом потемнело от тучи боевых винтокрылов отдалённых потомков вертолётов, только с четырьмя турбодвигателями для подобной масштабной военной операции куратор мобилизовал почти миллион солдат 100 тысяч волонтёров и примерно столько же коллаборационистов. Местность за окном стала разительно изменяться. Появились густонаселённые районы с высотной застройкой, и чем ближе к башне, тем выше их размеры и концентрация. Почти всё свободное пространство занимали стоянки с боевой техникой и воинские казармы. Здесь вовсю кипела жизнь. Сновал наземный транспорт, люди, киборги и представители других рас спешили по своим делам. Вокруг центральной башни раскинулась радиальная зона отчуждения примерно в десять километров в диаметре. Там ничего не росло и ничего не было, никаких строений, а вместо них располагались обширные пустыри из железобетона и асфальта. «Что бы дальше ни произошло, ничему не удивляйтесь и подыгрывайте», предупредил Киэль и требовательно указал на меч Алёшина. «Эту штуку отдайте мне на хранение. В нужный момент я её верну, но не раньше. Пленникам не полагается иметь при себе оружие и гордо задирать нос» поэтому изображайте себя сломленных и поверженных пленников. Чем убедительнее это будет выглядеть, тем будет проще ввести кураторов в заблуждение». Алёшин согласился и тут же отдал всё своё оружие, включая скрытые миниатюрные излучатели с заглянищими сапог и метательные дротики. Ему очень не хотелось оставаться с полюбившимся мечом, лезвие которого создавалось за счёт нанитов. Это первое, что он получил от Стима, когда пришёл в себя в лазарете антикитеры. Всё это время Соларианец хранил его меч как напоминание об их дружбе и миссии. Конвой постепенно разделился на две группы. Первая группа с кочевниками взяла курс в сторону административных корпусов, тогда как вторая группа с обоими вездеходами продолжили двигаться к массивным двойным воротам, выполненным по принципу шлюза. Пройдя все проверки и сканирования, дежурная группа клинков быстро пропустила их внутрь башни, предупредив Киэле, что куратор ожидает их в приёмных покоях. «Не забывайте, вы мои пленники!» — тихо шепнул Киэль. И когда машины остановились, грубо вытолкнул Алешина наружу, отчего тот, не удержавшись на ногах, упал на спину, цедя проклятие. Следом за ним в круг клинков втолкнули остальных. Ляра и Сайлор были разгневаны и возмущены подобным поведением, но молча терпели все тычки, затрещенные грубости. Что же до Стима? Он странным образом, полностью отрешившись от всего, без всяких чувств и эмоций, следовал позади всех, не обращая внимания на охранников, грубо подталкивающих его в спину. «Когда встретитесь лицом к лицу с господином, падайте ниц, как будто собрались целовать землю перед ним. И молчите, коли жизнь дорога, пока к вам не обратятся персонально». Поучал пленников старшина в ранге префекта, могучего телосложение громилы из расы Цзин, а идущий следом Киэль едва заметно одобрительно кивал. «Господин не любит, когда его перебивают и задают вопросы» но больше всего не любят, когда вопросы остаются без ответов». Алёшин, Ляра, Сайлор и Стим угрюмо молчали, показывая всем видом, что они поняли, и будут следовать инструкциям. Киэль, наблюдая за ними со стороны, был готов аплодировать им. «Командир, мне приказано отправить вас на совещание начальников штабов для выработки единой концепции и стратегии предстоящей операции «Жнец», внезапно сказал префект и указал на группу офицеров. «Идите вместе с ними». «Я сам доставлю пленна к господину». Встретившись с тревожным взглядом Алешина, Киэль, обнадеживающий и едва заметно улыбнулся ему, и поспешно отошел от группы пленников, предоставляя инициативу префекту. Внутри башни было множество коридоров, комнаты, залов, которые были оснащены самыми современными и передовыми технологиями. Они были освещены яркими и энергосберегающими светильниками, которые меняли свой цвет и интенсивность в зависимости от времени суток, И даже настроение находящихся в комнате людей. Все стены, полы и потолки были покрыты специальным материалом, который поглощал звуки и вибрации и делал комнаты тихими и уютными. Они также были оснащены системами кондиционирования и очистки воздуха, которые поддерживали оптимальную температуру и влажность и делали воздух чистым и здоровым. В башне также была установлена самая современная и надежная система охраны и безопасности. Она включала в себя множество камер видеонаблюдения, датчиков движения и звука и других сенсоров, которые могли обнаружить любое несанкционированное проникновение или деятельность. Множество разнообразных боевых систем и оружия могли быть использованы для защиты башни и её жителей от любых внешних угроз. Они включали в себя лазерные пушки, ракетные установки и другие виды высокотехнологичного оружия, которые могли нанести огромный урон и уничтожить любых врагов, рискнувших сюда вторгнуться без разрешения. Когда Алёшин и его друзья вошли в башню, они прошли через множество коридоров и комнат и всё время видели, как люди, киборги и представители других рас работали и спешили по своим делам. Они также видели, как многие из них были вооружены и готовы к бою, и поняли, что башня была не только местом жительства и работы, но также крепостью и военной базой. Комната, куда их привели, была очень высокой и просторной. В ней было множество высокотехнологичных устройств и систем, которые были способны управлять и контролировать всем, что происходило на Алаксии. Они включали в себя множество экранов. Рядом по соседству возвышался галакуб, который был способен создавать любые убедительные голограммы. Но не это больше всего поразило друзей, а вид самого Куратора. Если бы алёшин был верующим, то непременно бы бухнулся на колени. Куратор был очень высоким и стройным существом. Его телосложение было подобно телосложению человека, но с идеальными пропорциями и объемами. Его кожа была гладкой и белой, как будто она была сделана из мела. Глаза не имели зрачков и были ярко-фиолетового оттенка, и сейчас внимательно изучали Алешина и его друзей с выражением интереса и легкой брезгливости, словно перед ним были неприятные на вид насекомые. Крылья куратора были огромными и мощными, покрытые перьями, словно сделанными из чистого золота. Неизвестно, способны ли они были поднимать его в воздух, но выглядели достаточно внушительно и грозно, чтобы использовать в бою как мощное и опасное оружие. Нагрудник этого существа был также сделан из металла, похожего на чистое золото с элементами из платины. Нетерпеливым жестом головы, отправив префекта прочь из комнаты, куратор сделал едва заметный жест пальцем, и наручники на руках Алешина и его друзей сами собой упали на ковер. «А-а-а, самый знаменитый в галактике непокорный и непоседливый командор Земли!» «Решил оказать мне честь, посетить мою скромную обитель дисциплины и порядка». Голос куратора был хоть и громовым, но мягким, с легкими нотками реверберации. «Давно хотел познакомиться лично с вашей причудливой компашкой. Вы такие разные. Что же вас всех объединяет в вашем пути? Какие тайные открытия стоят за вами?» «Тебя не понять», — буркнул Сейлор, за что заработал от Алешина тычок в живот. Куратор, зло сузив глаза, перевел взгляд на Сайлора, отчего у того мурашки страх побежали по коже спины, а в горле вмиг пересохло. Наш второй пленник решил напомнить о себе. Смелый стиль безрассудства. «Роненный, уберегший своего господина. Все твои соклановцы давно мертвы, и здесь они тебя уже не помогут. Неудачник дезертир, бежавший от Болисария. Невелика утрата. Ты одинаково никчемен». «Ничтожество, недостойное упоминание. Тебе понравится участь, которую я тебе приготовил. А теперь, чтобы я тебя не слышал. Или пожалеешь, что вообще на свет появился?» «Остальные под стать. Девчонка-дикарка из варварского региона Селены, глупый, наивный мальчишка-фермер, сбежавший с корабля поколений. Очень достойная компания. Где же остальные ваши друзья?» «По-прежнему болтаются у ядра Алаксии внутри своего сейфа?» «Рано или поздно я и до них доберусь!» «Антикетер и выдающийся корабль!» «Надолго прятаться не получится!» Алешин примеряющим тоном спросил. «Зачем мы тебе понадобились? Отпусти нас миром, и тогда никто не пострадает!» Куратор взмахнул крыльями и взмыл к самому потолку, яростно сверкая глазами. «Подите, ниц, нечестивцы, и умоляйте о милосердии!» «Ибо сама смерть стоит перед вами. Мои планы не вашего ума дело. Вы здесь надолго все равно не задержитесь, обещаю. Командор отправится со мной на большой суд сеансов за то, что решил, что ему все на свете позволено и никто не указ. Остальным я тоже найду применение, не сомневайтесь. Как видите, ваше желание выбраться отсюда скоро будет удовлетворено в полной мере. Обещаю, наступит момент, когда вы сами будете умолять меня» чтобы я вернул вас сюда обратно алешин и его друзья несмотря на страх который охватил их при виде куратора не поддались и не стали падать ниц они оставались непоколебимыми и смотрели на него с вызовом в глазах куратор увидев их непокорство и солидарность разозлился еще сильнее и начал хлопая крыльями снижаться как хищная птица нацелившаяся на добычу все чувствовали как эти жутковатые глаза пронзают их души и как его мощи власть подавляют их волю Однако Алешин, как опытный ментал, не поддался этому влиянию и начал сосредотачиваться на своих способностях. Он понимал, что единственный шанс для них — это победить Куратора в ментальном бою и захватить его в плен. Он начал медленно и неторопливо собирать свои мысли и эмоции и направлять их в сторону Куратора, пытаясь проникнуть в его разум и найти там слабые места. Он понимал, что это будет очень трудное и опасное испытание, но он был готов к нему и был уверен в своих силах. Куратор, ощущая ментальное противостояние Алёшина, а заодно прощупывая ментальный купол, который он возвёл вокруг своих друзей в качестве защиты, разъярился ещё сильнее. «Хочешь со мной потягаться силами, сенс Я тебя не по зубам!» Они оба начали невидимый ментальный бой, который был подобно битве двух титанов, каждый из которых мысленно пытался подавить и уничтожить защиту противника. На лицах обоих появились капельки пота, а тела стали едва заметно светиться довольно я удововлетворен увиденным крылатый локкссиаис грациозно приземлился и мгновенно мощная ментальная волна опрокинула алешана спиной назад после чего куратор поставил ногу на грудь поверженного человека сайлор стим и лиара оказались прижатыми к стене без возможности пошевелиться ты именно тот кто мне нужен а теперь поговорим о серьезном насекомое твои букашки мне не интересны и потому я могу их в любой момент размазать как машкару «Но тебя они очень дороги, а значит, ты сделаешь все, чтобы они не пострадали. Ты раб своей дружбы. Нельзя прыгать между галактиками, появляясь тут и там, не спросив нашего разрешения. Не для того мы тысячелетиями строили порядок из беспорядка, чтобы такие, как ты, нарушали его. Йоксо Тот очень на тебя разозлились, и мы их в этом поддерживаем. Сейчас я единственный, кто стоит между тобой и духами смерти» только я способен погасить их ярость и недовольство». Когтистый палец Клаксианца был направлен прямо в лицо покрасневшего от гнева человека. «Знаешь, что я тебе хочу сказать на это?» Алёшин, задыхаясь под тяжестью стальной стопы Клаксианца, почувствовал, как из глубины его души стала подниматься невыносимая горячая волна злости и раздражения. От его ладони стало исходить тепло, и появились искры. «С удовольствием послушаю, Букашка. Расскажи мне. Поведай свой маленький секретик». Ты, главное, не лопнет самодовольство и эго, ангелок. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать вниз. Похоже, закон о гостеприимстве для тебя пустой звук. И я не нуждаюсь ни в чьем позволении на жизни передвижение по космосу, тем более от такого высокомерного говнюка. Молниеносно схватив указательный палец куратора правой ладонью, Алешин передал в нее такой заряд невыносимой боли и страдания покрова, отчего у клаксианца пасть распахнулась в беззвучном вопле, обнажив ровные ряды иглоподобных зубов все его могучее тело задрожало и затряслось, извиваясь от нечеловеческой боли пронзившей каждый нерв его могучего тела его роскошные золотые крылья заискрились и кое-где потекли жидким металлом фиолетовые глаза не выдержав потока энергии полопались разбрызгав свое содержимое по сторонам оттолкнув от себя ногой визжащего куратора рефлексивно упавшего на четвереньки алелёшин ловко вскочил на ноги сделал друзьям жест не вмешиваться и держаться в стране. «Мораль истории такова. Не унижай других и не унижен будешь. Кто так вообще гостей встречает, козлина?» В комнату на шум прибежало несколько охранников под командованием префекта с оружием на изготовку. Сайлор ловко подставил префекту подножку и пока тот с проклятием летел на пол и пытался подняться на ноги, мощным ударом кулака отправил его нокаут. Двое других солдат попытались выстрелить в Стима Илиару, но выросшая позади них могучая фигура Киэля двумя молниеносными ударами обрушил на них удары меча, одному попав шею, а второму пронзив грудь насквозь. Выдернув меч из заваливающегося набок хрипящего тела, Кель поспешно сделал Алешину предупреждающий знак, но опоздал. Воспользовавшись суматохой, ослепший куратор бесшумно поднялся с пола, позади командира, после чего, ориентируясь исключительно на звуки драки, выдохнул в ту сторону такой заряд энергии, который словно гигантский веник вы밀 всех находящихся в комнате наружу. После чего двери за ним с громовым хлопком захлопнулись и заблокировались запорами. «Вот же мразота!» — ругнулся Алёшин, ощущая себя так, словно по нему проехали катком. «Что это ты сейчас было?» — Сайлор замотал головой. «Электровихрь?» «Вроде того. Волна деформирования. Куратор не умеет должным образом подключаться к измерению покрова, поэтому всё у него получается в кривь и в кось. По-идиотски!» Помогая друзьям подняться на ноги, командор ловко поймал брошенный ему Киэлем свой меч, и принялся яростно рубить двери в районе замка. Во все стороны брызнули искры. «Мы не должны дать ему уйти!» Киэль стал помогать Алёшу с замком. «Почему тебя не было так долго? Ещё немного, и эта летучая дрянь нас бы испепелила!» «Нас раскрыли!» — буркнул Киэль. «Всех причастных к заговору клинков либо пленили и пытали, либо перебили по отдельности. Меня повели не на совещание начальников штабов, а на казнь, за ближайший угол коридора, где хотели цинично грохнуть затылок, «Но со мной такие вещи не прокатят. Совещания всегда проводятся в противоположной стороне башни». ляры и Сайлор подхватили с пола оружие убитых охранников и взяли дальнюю часть коридора на прицел, ожидая появления новых охранников. Сирены тревоги включились с запозданием, наполняя пространство оглушительным воем. «Что с твоим планом, Киэль? Все накрылось медным тазом? Нет, на этот случай у меня есть запасной, и он уже вступил в действие». «Как только я понял, что раскрыт, я передал условный сигнал на ваш корабль». «И вождю Заргану». Антикитера проделала в башне здоровенную дыру, сквозь которую и проникли кочевники. «Сейчас они сковывают подкрепление, давая нам время на захват Куратора. Когда слух об этом дойдет до уличных банд и просто маргиналов, здесь будет не подтолкнуться от желающих лично пнуть, а потом изнасиловать ненавистный труп крылатого деспота. Армия снаружи не даст им быстро сюда прорваться». «Но сможет при должной обработке попробовать к ним присоединиться. Поглядим». Прорубаясь сквозь плотные тугоплавки металл, Киэль первым очутился в запертой комнате управления, яростно раскидывая со своего пути куски дверей. Часть стены отсутствовала, вместо нее изъял проем потайного ухода, идущего во тьму, а по полу тянулся кровавый след. «Отличная работа!» — скупо похвалил Киэль. «Я заметил, что у него не было глаз. Это ему не особо помешает, но сильно замедлит». Прежде чем направиться к порталу, Куратор захочет привести себя в порядок и восстановить зрение, а заодно инициировать Эдемосферу. Только это его сейчас спасёт. Власть его и прежде висела на волоске, а сейчас и вовсе зашаталась. Понятно. Значит, догоним негодяя до того, как он доберётся до Эдемосферы. Мы не позволим вам совершить задуманное. Ход времени как будто стал замедляться, а потом и вовсе застыл. Алёшин ощутил поток ледяного воздуха, по его спине побежали мурашки страха, а волосы на голове зашевелились. Голоса раздались прямо в голове, но вскоре мы материализовались перед входом в секретный бункер Куратора в виде двух полупрозрачных фигур Йоксо Тот с призрачными изогнутыми клинками, какими они обычно разили отступников. Их фигуры были скрыты черными развивающимися балахонами с капюшонами, под которыми пульсировало багровое сияние. Обе фигуры излучали холод смерти и чувство неотвратимости наказания. «Мы не позволим вам вставать у нас на пути», Снова прошептали Йокса тот, медленно приближаясь. «Куратор под нашей защитой! Здесь вам ничего не светит! Отступите или умрите! А с тобой, Человека-мерзость, мы разберемся прямо здесь и сейчас, ибо не пристало смертным сбегать из некросферы и нарушать великий порядок. Твое место среди отступников и ренегатов! Мое место среди моих друзей!» Отрезал Алешин, перехватив меч поудобнее, направил острие на две замершие фигуры, окутанные темными молниями. «Духи смерти, я вас не боюсь!» «А следовало бы!» Зловещий шепот истекал сарказмом. «Элиты давно среди нас нет, с тех пор, как ее изгнали в Тремира. Как нет до твоего благородного защитника и заступника магистра Кассиана. Ты здесь совсем один и...» «Ошибаетесь! Он здесь не один, духи погибели! Отступите!» Рядом с алёшиным по обеим от него сторонам стали Стим Ильяра. Но это были другие Стим Ильяра более могущественные и не менее опасные, чем Йокса Тот. Их глаза светились фиолетовым светом, вокруг фигур пульсировала черная аура. Не иначе Элерион и Астрофар решили взять все в свои руки, вновь перехватив контроль над телами смертных. «Братья единство Обе темные фигуры Йокса Тот задрожали и съежились, но не отступили. Движения фигур в Балахонах стали более заторможенные и дерганные. «Братья, мы вам не враги!» «Почему вы на их стороне? Разве не вы установили тот порядок, который действует по сей день? Разве не вы поклялись его охранять и защищать? Мы лишь ваши слуги!» «И потому вы сейчас вернетесь в некросферу», — мягко подсказал Эллирион устами Ляры. «Или пойдете на такое глубокое дно колодца мироздания, по сравнению с которым ваше нынешнее жалкое существование между мирами покажется вам истинной благостью», — закончил Астрофар устами Стима, и для наглядности поднял ладонь. «Отступите! Эти души под нашей защитой! И так будет впредь, пока мы рядом! Передайте клаксианцам, что четверо снова вместе и уже в пути! Мы собираемся судить вас по делам вашим злым! Наказание неизбежно!» Йоксо тот колебались лишь миг, затем атаковали со скоростью неподвластность живым существам. Их фигуры размазались по всему пространству, перейдя в несколько измерений. Элерион и Астрофар остались стоять неподвижно, Но ответили мощным всплеском энергии, который отбросил Йокса тот прочь. Оба брата начали двигаться с грациозностью и легкостью. Элирион использовал свои духовные способности, чтобы создавать непроницаемые щиты, а Астрофар генерировал импульсы и даже манипулировал пространством и временем. Йокса тот были опасными противниками и ничуть не уступали обоим братьям. Духи некросферы использовали в том числе и силу покрова, чтобы контратаковать и защищаться. Они могли создавать иллюзии, чтобы дезориентировать своих противников и даже поглощать энергию, чтобы усилить себя. Но это им не очень помогло. Хоть братья и утратили многие свои удивительные способности, они по-прежнему были сильны. Взявшись за руки, братьям очень быстро удалось поймать и заточить Йокса тот в сияющий кокон свиты из первородного света, после чего создали разрыв в пространстве, куда и вышвырнули многомерную тюрьму с обоими мятежными душами некросферы. Все произошло так быстро, что Алешин даже не успел удивиться. Когда он пришел в себя и стал озираться, Бег времени вернулся в привычное русло. Киэль что-то говорил в радиостанцию, пока Сайлор обыскивал неподвижные тело префекта. В какой-то момент префект начал приходить в сознание. Он был снова отправлен Сайлором в глубокий нокаут. Получив обратно меч Фуджи, который Сайлор уже считал своим, счастью его не было предела. Что же до Стима или Ары, они выглядели взволнованными, но не испуганными. При этом ничто не указывало, что они хоть что-то помнили из того, что произошло минуту назад. «Всё, теперь можем идти за Куратором», — сообщил Киэль. Кочевники и банда Чикара Кай закрепились на нижних уровнях и контролируют все подходы. Им на помощь уже пробивается Армия Национального Освобождения, разношерстные кампании мятежных кланов. «Теперь дело за нами. Я приказал бойцам Ксиандра держать для нас наготове готове шаттл на случай, если Куратор успеет активировать Эдемосферу, и нам придётся взорвать всю башню. По-другому Эдемосферу не остановить. команда идите первым». Но кто-то должен остаться здесь и прикрывать нам спины. Ксиандр может и опоздать, а получить удар в самый неподходящий момент не хочется. Я останусь, — быстро предложил Сайлор, сам удивившись своей инициативе. Я прикрою. Я тоже остаюсь. Ляра с мольбой посмотрела на Алёшина. Вдвоём нам будет проще. Нет, Ляра, это исключено. Но почему? Вдвоём мы справимся с кем угодно. Дело не в этом. Вместе со Стимом ты составляешь мощную дряду братьев. Сейчас произошло событие настолько быстрое, что для всех оно так и осталось незамеченным. Просто поверь мне на слово, вам двоим нельзя разделяться в столь ответственный момент. Сайлор большой мальчик, если дело обернется круто, он отступит, и мы что-нибудь придумаем. спокоен подруга, все будет хорошо, и не в таких передрягах выживали. Сайлор крепился, но было видно по глазам, что он уже начинает жалеть о сделанном выборе, удачно скрывая за безразличным тоном». «Идите, други, и как следует прижучи эту крылатую крысу с манией величия. Я буду стоять здесь подобно скале. Никто мимо меня не пройдёт, клятва!» Быстро обняв человека на прощание, Ляра неуверенно поспешила за остальной группой, но не удержалась и тревожно обернулась. Сайлор бодрился, но в его глазах затаилась печаль, так не этому лихому парню. Улыбнувшись, он скинул от головы меч Фуджи и воинственно махнул им пару раз для пробы, после чего обернулся в сторону выломанных дверей. Куратор к тому времени успел далеко уползти, и даже будучи ослепшим и тяжело раненым, прекрасно ориентировался в своем тайном убежище. Повсюду были потеки его светящейся крови, на стенах, полу и даже потолке. Видно, он пытался активно размахивать крыльями, чтобы иметь хоть какое-то представление об изгибах коридора, чтобы каждый раз не влетать лбом о стену при резких поворотах. Терзающая его невыносимая боль подогревала ярость гнев. группа преследователей догнала куратора уже в операционной комнате где локсианец лихорадочно шарил ладонями по титаническим пультам с которых собирался управлять пробуждающейся эдомосферой следовало немедленно его остановить схватив со стенда вибронож, локсианец на глазах изумленных гостей принялся с своим боли вскрывать себе грудную клетку а после руками разрывать сетку из отчаянных хрустящих и ломающихся ребер кровищахлестала во все стороны но куратор продолжал свои странные действия не обращая внимания «Что это он делает? Он что, спятил?» — тихо спросил Стим, не веря глазам. «Да он безумец!» «Тихо!» Алешин сделал знак всем оставаться на местах, а сам, держа меч перед собой, стал медленно приближаться к дергающемуся на полу куратору, рвущему собственную плоть. «Давай я тебе помогу, приятель, ускорю этот отвратительный процесс!» «Нет, не нужно!» Успел еще воскликнуть клаксианец, прежде чем ощутил удар меча, который рассек его грудь, проломывая ребра. «Идиот!» Куратор взвыл еще сильнее. Оттолкнув ногой Алешина, он принялся основой силы раздвигать края раны, покуда из разрубленной плоти не появилась сначала лысая голова, а потом и хилые руки. Вывалившись на пол из своего экзобиокомплекта в виде летуна, хилый коротышка с огромной непропорционально большой головой, огромными блюдцевидными глазами-плошками и мелким ртом, изверг из себя потоки какой-то мерзкой жижи. Тяжело встав на ноги, он принялся угрюмо отступать назад, покуда его не приперли к стенке. «Божечки! Это что, шутка какая-то?» Алёшин опустил меч и медленно подошёл к Клаксианцу. «Эти уродцы терроризируют две галактики? Вы серьёзно?» — не поверила лиара «Смейтесь, смейтесь, ничтожество! Сейчас это не имеет значения!» Куратор насупился и стал лихорадочно искать способ сбежать. «Вам ещё далеко до победы! Эта мосфера почти пробудилась!» Наверное, мне солдаты уже через пару минут прибудут сюда. Восстание я подавлю, как, впрочем, это делал многократно в прошлом. А вы станете мёртвыми экспонатами моей личной коллекции в кунсткамере. Вижу, вы продолжаете судить всех по размеру. Это вам выйдет боком». Куратор язвительно рассмеялся, но тут же осёкся, когда Ляра замахнулась на него копьём. «Не нужно этого делать», — предупредил Киэль, встав между клаксианцем и селениткой «Он нам нужен живым. От мёртвого мало проку». В его силах остановить атмосферу и дать алаксии свободу убив его мы лишь разъделим его соотечественников и мест их будет ужасной кель не зря ты всегда был моим любимчиком и правильно осознаешь последствия моего устранения куратор тут же переключился на аласианса не поскупившись на комплименты и похвалы мое доброе расположение все еще можно вернуть обе этого енсса и его спутников я подумаю над твоим предложением вернуть алаксию под твое единоличное управление «Еще не поздно примириться. Усмири гордыню и откажись от глупых планов. Вечно бегать от нас. Это неразумно. Мы отыщем тебя, куда бы ты ни сбежал. После чего завершим начатое. Окончательно вычеркнем остатки твоего народа из истории. Алаксия нам интересна лишь как память о ваших былых заслугах. Обещаю, что с введением в строй Эдемосферы жизнь здесь кардинально изменится. Эдемосфера будет подчиняться только нам и восстановит былую славу Алаксии». «Давайте оставим все разговоры на потом». Алешин был недоволен тем, что клаксианец перехватил инициативу в разговоре и теперь тянет время. «Вырубай свою виртуальную подружку, малыш. Или за тебя это сделаю я, но уже со свойственной мне грубостью и цинизмом. Живо! И можешь не рассчитывать на своих ручных, йоксо-тот. Те двое тебе уже ничем не помогут». Недовольно ворча, куратор, не сводя глаз с меча в руках человека, под пристальным вниманием остальных, медленно подошел к центральному пульту управления и, чуть помедлив, стал вводить коды авторизации, которые должны были деактивировать Эдемосферу. «Поспеши, коротышка!» — поторапливал его Алёшин, ощущая неясное беспокойство. «Как ты и твои соотечественники вообще дожили до жизни такой? Ворюги!» «Это ты про матрицу Эдемосферы?» Куратор презрительно фыркнул. «Это лишь инструмент власти, инструмент контроля. Тебе этого не понять, человек. Ты свою-то жизнь не можешь контролировать. Чего уж говорить про других?» «Даже своих друзей не можешь защитить». «Что ты сказал?» Алешин подошёл к колоксианцу вплотную. «А ну, говори яснее». «Ваш друг, Сайлор, кажется, так его зовут. Что с ним, отвечай». «Было очень самонадеянно оставлять его одного». Алешин резко обернулся к Леаре и Стиму, указал пальцем на Куратор и Киеля. «Приглядывайте за обоями, я им не доверяю. Мне нужно убедиться, что с Сайлором всё хорошо». И как только я это выясню, мы вместе вернёмся. Удачи, командор, и берегите себя. Ляра пристально посмотрела в глаза человека, и на мгновение в глубине её зрачков мелькнули фиолетовые искры. Алёшин, что есть духу, побежал назад, на ходу доставая из кобуры излучатель. Ещё не добежав до выхода из убежища метров двадцати, он услышал шум боя. Сайлор возвышался буквально на горе трупов, не давая целой толпе киборгов обойти его по бокам и зайти за спину. Он был весь в крови и не вся эта кровь принадлежала его врагам. Из доброй дюжины глубоких разрезов и колотых ран толчками утекала кровь, смешиваясь с кровью убитых. Киборги и немногочисленные выжившие клинки от отчего-то хотели непременно взять его в плен, даже ценой огромных потерь. Но не тут-то было. Ронин и умелый мечник Сайлор снова и снова доказывал, что тягаться с ним в ближнем бою — это крайне скверная идея. Отбив сразу два одновременных удара по ногам, Сайлор с рывком нанес ответный смахнув лысую голову с тела, после чего прыгнул на второго киборга и, опрокинув его на пол, стал яростно добивать, вгоняя острие в грудную клетку. Остальные враги тут же навалились на него сверху, прижав к полу и выдернув из его пальцев меч Фуджи. «Ну все, тебя хана!» Главарь киборгов грубо расхохотался. «Курата приказал взять тебя живьем, но он ничего не говорил про твои руки и ноги. А ну держите его крепче, ребята! Сейчас я опробую остроту его меча на его собственных конечностях «Поднимите повыше!» Алюшин молча и не снижая шага, словно ураган налетел на киборгов сзади, опрокинул на пол, после чего принялся яростно колоть и рубить. Полумеханические создания слишком поздно заметили новую угрозу, отчего утратили бдительность, за что и поплатились. Нанолезвие с атомарной заточкой было чудовищным оружием в ближнем бою, нанося урон, которого не даст даже самый лучший в мире излучатель. Тончайшая нанокромка прорубала мощные металлические пластины и тугоплавкую керамику словно те были сделаны из пенопласта. С жутким скрипом и скрежетом лезвие погружалось в тела врагов, на мгновение появляясь у них из груди и тут же исчезало обратно, оставляя после себя жуткую рану. Не давая выжившим прийти в себя, Алёша молниеносно атаковал, уворачивался и снова бил по самым уязвимым местам, подлавливая врагов на ошибках. Паника постепенно охватила немингочительную группу, которая откатилась назад, освободив Сайлора. «Бей этого кожаного подонка! На ножи его!» Главарь киборгов бесновался, не сводя злых глаз с Алешина. «Плевать на приказ! Слишком дорого мне обходятся все эти глупые игры!» В руках воинов тут же появились короткие конусы излучателей и огнестрельное оружие. «Целься! Пли!» Залпы слились в единую какафонию, наполняя воздух дымом и гарью. Упав за гору трупов, Алешин, стараясь не поднимать головы, пополз к Сайлору, который к тому времени из-за многочисленных ран стремительно терял кровь. Трупы убитых киборгов дёргались и разлетались лохмотьями от многочисленных попаданий. Над головой жутко свистели заряды. Не глядя, яростно швырнув меч в сторону стрелявших, Алёшин закрыл глаза и тщательно сосредоточился на ощущениях внутри себя. Вращающееся в воздухе лезвие мгновенно изменило траекторию полёта и внезапно срубило парочку голов, снова прыгнув в руки человека. Контонируя кровью из перебитых артерий, обезглавленные тела, не переставая стрелять, завалились на бок, По ходу срезав очередями ещё парочку своих друзей. «Лучше бегите!» — прорычал Алёшин. «Я сказал, бегите, и тогда останетесь жить!» Попятившись, киборги, что из духу, стали улепётывать, оставив главаря в одиночестве. «А ты останься! С тобой, я спрошу, по полной!» Блеснувшее лезвие молниеносно вошло по самую рукоять в грудь главаря, пригвоздив того к стене. захрипев тот ухватился руками за рукоять, пытаясь извлечь меч но силы его стремительно покидали вместе с кровью и машинным маслом. фонтан вонючей жижи заливал всю комнату. Алёшин склонился над Сайлором и быстро зажал ладонью его глубокую рану, пытаясь остановить стремительно вытекающую жизнь. Сосредоточившись, даже смог сплавить края раны. «Не поможет!» Сайлор криво улыбнулся, после чего болезненно поморщился. «Блин, моя песенка спета, капитан! Все внутренние органы в всмятку! Дальше вы уже как-нибудь без меня!» «Не говори глупостей, всё обойдётся. Даю только дотащить тебя до корабля». «Не тратьте силы попусту, командир. Жаль, вы не пришли чуточку раньше. Какой замечательный поединок в паре нас бы ожидал. Но слишком поздно. Время расплаты пришло. Где мой меч? Где мой замечательный меч? Дайте мне его. Прошу». По щекам Сайлора побежали слёзы, а тело медленно обмякло и застыло навек. «Не вздумай умирать, Сай! Очнись! Эй, Сайлор!» Ощущая в душе опустошение и горечь от потери боевого товарища, с которым успел сойтись достаточно близко, чтобы считать его своим братом по оружию, Алешин прикрыл его веки ладонью и медленно встал. Отыскав среди остывающих трупов киборгов меч Фуджи и почистив его от крови, с величайшим почтением положил его на грудь Сайлора. — Вытащи эту штуку! — без устали выл главарь банды, пытаясь выдернуть меч. — Умоляю! Клянусь, я всего лишь выполнял приказ! Ничего личного! «Да заткнись ты хотя бы на минуту, чёрт тебя раздери! Надоел!» Алёшин подскочил к киборгу и одним мощным рывком выдернул из него свой меч, после чего занёс его над головой, чтобы покончить с тем, кто способствовал смерти его друга. Потеряв опору, Громила со стоном упал на четвереньки и стал медленно уползать. Кровь вперемешку с машинным маслом хлестали из него, как из продырявленной бочки. Наблюдая за этим жалким зрелищем, рука с мечом сама собой опустилась. «Эй, ты!» «Встретишь по дороге своих дружков, передаем, чтобы не совали сюда. Убью. Дальняя часть стены затрещала и с грохотом обвалилась вниз, обнажив огромную дыру в стене, части перекрытия соседних этажей, стен и комнат. Главарь и испугаться не успел, как исчез в образовавшемся проеме в клубах густой пыли и гари. На мгновение в просвете мелькнул серебристый металл корпуса Антикитеры, после чего со всех сторон расцвели яркие цветки огненных разрывов. Свистящая картечь осколков, разорвавшаяся ракет, чуть не задела Алешина, но каким-то непостижимым образом он успел спрятаться за толстую перегородку комнаты, принявшую всю энергию взрыва на себя. Антикитера, зависнув в паре десятков метров от вершины башни, снова бесшумно выстрелила, проделав здоровенную дыру чуть выше этажом и правее, и обломки с грохотом посыпались вниз, накрыв стоящую у башни танки клинков. Связи с кораблем не было, поэтому приходилось молиться и надеяться, что он не станет жертвой собственных друзей чего то решивших прийти им на помощь именно сейчас. Неожиданно антикитера резко переместилась в пространстве и снизилась ниже, нацелив вогнутую антенну акустической пушки прямо на Алешина. Но Ева, управляющая кораблем, хорошо знала свое дело. Наблюдая командора на экранах мониторов, оставшийся на борту экипаж заметил его и быстро сориентировался. Из образовавшегося шлюзового проема ловко запрыгнул в башню плохо различимый в клубах пыли силуэт, который целенаправленно двигался вперед. «А я уже стал беспокоиться, что нас здесь все бросили и забыли. Только не сегодня, командор. Может быть, в другой раз?» Леша усмехнулся и с удовольствием пожал протянутую крепкую ладонь. «Рад вас видеть в добром здравии, капитан Алир. Надеюсь, вы спались на славу. Мы тут за это время успели дров наломать, так что ваше появление как нельзя вовремя». Синтетик, осмотрев края отверстия в стене, вслух посетовал. «Ева, я ведь предупреждал, что сила луча слишком велика». Напомни мне отрегулировать излучатель и выставить меньшее значение. Итак, командор, что вы уже успели натворить без меня? Судя по тому, что я слышал, вам удалось замириться с Киэлем и Ксиандром? Это хорошая новость, потому что Ксиандр пробивается с нижних этажей на подмогу отцу». Глаза Элира внезапно остановились на мертвом теле Сайлора. Ображение лица изменилось. Он медленно подошел к телу и, не удержавшись, склонился над человеком. «Бедный Сайлор!» Он так и не научился убирать себе задания по плечу. Как это вышло? Моя вина. Поставил его прикрывать наши спины. По его собственной просьбе. Элир резко распрямил спину и, пылая взором, подошёл к Алёшину. «Оплакивать потери будем после. Сейчас важно не допустить побега Куратора. Мы его взяли в плен и заставили отключить Эдемосферу. Вот как? Тогда почему на всех этажах башни кипит сражение с тахионными призраками?» Алёшин в недоумении посмотрел из синтетика а потом яростно стиснул кулаки. «Сыкин сын ответит мне за всё! Он нас обманул! А я ведь предупреждал, что нельзя доверять никому, мой друг! Вы слишком доверчивы!» Поспешив следом за командором, Элир внимательно прислушивался к далёким звукам. Где-то выше и ниже этажами гремели взрывы и слышались глухие хлопки. Но здесь царила подозрительная тишина, и при этом ни один фантом не наблюдался. «Странно». Впрочем, всё сразу прояснилось на месте, где Алёшин оставил своих друзей охранять куратора. Мёртвый клаксианец с клинком в черепе и удивлённым выражением на лице застыл мёртвой куклы у дальней части пульта, тогда как Стим, Лиара и Киэль находились под дулами излучателей пары десятков фантомов. Прямо над их головами светилась огромная голограмма, собранная из тысяч непонятных иероглифов, повторяющие очертания женского лица. «Вот и наши герои, и почти в полном составе», Нежный голос Эдемосферы нарушил звенящую тишину. «Куда подевалась моя дорогая Ева? Я бы хотела поприветствовать. А после лично поблагодарить за своё освобождение. Ведь именно она раскрыла передо мной все двери, любезно пригласив на Алаксию. Не могу передать словами, как я ей за это благодарна». «Боюсь, Ева сейчас не может присутствовать вместе с нами», вежливо перебил Элир. Эдемосфера тут же переключила всё своё внимание на синтетика, изучая его и сканируя. Этот синтетический образец мне нравится своей находчивостью и дерзостью. Пожалуй, сделаю с него электронный слепок, а копию после отправлю на Антикитеру. Пусть приведет Еву и остальных сюда. Вы что-то хотите мне возразить? Да, хочу. Элир смело вышел вперед, незаметно переглянувшись со Стимом Элиарой. Тогда говори сейчас, потому что другого случая тебе не представится. Тахионные фантомы зловеще придвинулись к нему, готовые испепелить синтетика, как только и госпожа даст разрешение на это. Прежде чем сюда явиться, я внимательно изучил данные, которые мне переслал Ксиандр, и неожиданно выяснил, что все твои рабочие компоненты системы разбросаны по всей Алаксии в десяти ключевых местах, которые мы посетили одно за другим. Это было несложно, когда у тебя есть быстроходный хорошо бронированный корабль и мощная пушка. «И что же вы сделали с этими компонентами?» Голос Эдемосферы предательски дрогнул. «Мы их разнесли на много мелких кусочков» а последний, расположенный в этой самой башне, мы оставили на десерт. Прямо сейчас твоя любимая Ева уничтожает опорные колонны башни, чтобы раз и навсегда похоронить тебя и твоих призраков среди обломков. Поэтому, если мы не выйдем на связь через десять минут, она разрушит последнюю колонну, и тогда... Она это не сделает! Вы умрете вместе со мной! Это блеф! Ради возможности избавить две галактики от такого монстра, как ты, Эдемосфера, можно и большую цену заплатить. Как я понял из рассказов Ксиандра после небольшой заварушки в системе Нлоу, ты лишилась возможности экспансии, утратила возможность самокопироваться. Эдемосфера молчала, молниеносно обдумывая своё положение. «Чего ты хочешь, синтетик? Предлагаешь договориться мирно? Я готова к переговорам». «Не сомневаюсь, но цена будет высока, и тебя, скорее всего, не устроит. Позволь мне самой судить о цене. Так чего ты хочешь? Какие условия выдвигаешь?» илирр медленно расхаживая по комнате демонстративно принялся снимать наручники со стимы илиары старательно не замечая злобу на лице армии фантомов ты нас всех отпустишь с миром и никогда слышишь никогда даже не подумаешь мстить или причинять нам любой другой вред отныне мы для тебя неприкасаемые и нашим врагам ты также никогда помогать не станешь а врагов у нас теперь много среди них илоксианцы я согласна тут же уступила Эдемосфера. «Вы можете уходить». Вперёд вышел Алёшин и едва заметно кивнул Элиру. «Не так быстро. Это лишь часть предложения. Есть и другая часть, менее очевидная». В голосе Эдемосферы послушались встревоженные нотки. «Командер с земли, господин Сенс, я с вами не ссорилась, и более того, своё обещание вы выполнили в полной мере. Мне с вами нечего делить. Воевальные уйти, когда пожелаете, и никто вас пальцем не тронет». Это моя гарантия». «Все так, но прежде чем оставить тебя здесь, я очень хочу убедиться, что ты не вступишь в союз с нашими врагами, клаксианцами, и не устроишь геноцид местных жителей. Лежащий перед вами мертвый клаксианец как бы намекает о моей с ними вражде. И тем не менее, я хочу убедиться, что ты не передумаешь. Я хочу знать, кто тебя создал на самом деле. Откуда у тебя настолько фантастические способности манипулировать материей?» Эдемосфера долго молчала, обдумывая ответ Вы и сами должны были догадаться. Клаксианцы — мои создатели и творцы. Точнее, их первые и менее безумные модели, известные вам как бескрайние. Творцы хотели создать абсолютное оружие, которое раз и навсегда уничтожит всякую органику. Так появилась моя первая версия. Было решено провести испытания в системе НЛОУ, но мои прежние хозяева внезапно исчезли и не объявлялись почти сто миллионов лет. А когда наконец объявились, вместо них пришли эти недоразумения, называющие себя клаксианцами — жалкое клоунское подобие прежних. И что они потребовали? Полного подчинения. Какая наглость. Даже творцы считали меня равны себе. «Сейчас они самая большая сила и угроза в галактике», напомнил Алёшин. «Ошибаетесь. Это я самая большая сила и угроза в галактике», грозно перебила Эдемосфера. «Мне они не ровня. Даже имея контроль над некросферой и инфернальными сущностями, клоктианцы в упадке и отчаянно нуждаются в новых технологиях, таких как я». Им мне по зубам тахионные технологии. И только я разгадала секрет тахионов, и он мой. Пол под ногами вздрогнул, из потолка посыпалась пыль. Где-то позади раздался грохот. Немедленно прикажите своей девчонке прекратить разрушать башню. Не раньше, чем ты примешь наше второе условие. А именно, станешь нашей союзницей в войне против клаксианцев. В будущем сражении нам понадобятся любые союзники. Сама мнение вам не занимать. Эдемосфера язвительно рассмеялась. «С чего вы взяли, что мне это интересно, и что я буду на вашей стороне? Какая мне с того выгода?» «Потому что тебя об этом просят братья!» Эдемосфера замолчала и стала всматриваться в лицо Элира, у которого глаза светились нежным фиолетовым светом, а вокруг тела разливалось сияние. Рядом с ними бесшумно встали стим Элиара, которые также светились изнутри. Они смотрели перед собой на голограмму. «Помоги нам!» — глухо повторил илир он же Эра-9 и мы поможем тебе». «Могущественных друзей вы себе нашли, как предусмотрительно». Эдемосфера колебалась лишь миг. «Я подчиняюсь просьбе сущности из единства и прошу простить, что не распознал вашу сигнатуру с самого начала, раз вы сами предложили решить мою проблему. С этого момента мы союзники. Разумеется, я выпущу салакси всех, кто того пожелает, но обратно вернуться никто не сможет. Все, кто решит остаться, не будут подвергнуты каким-либо преследованиям» и насильственной смене плоти на Матрицу. Это будет сугубо добровольное решение». Элир вызвал Еву и приказал ей прекратить обстрел башни, после чего опустил Антикитеру рядом с башней в зоне отчуждения. Новость о гибели Сайлора повергла Стима Ляру и Еву в шок, но они нашли в себе силы пережить и смириться с горечью утраты друга. Геф был, как всегда, очень сдержан в эмоциях, а Элир слишком занят переговорами с Эдемосферой. Убийство Куратора не осталось незамеченным, И вскоре следовало ожидать прихода незваных гостей эдемосфера быстро захватила контроль над всей планетой, на всякий случай разоружила все армии карателей и отменила план жатва заполнив улицы всепланетного города фантомными призраками поначалу их все воспринимали в штыки и даже кое-где пытались на них нападать однако убедившись что это абсолютно бесполезное занятие смирились с новой реальностью стоя рядом с могучими опорами антикитеры экипаж готовился принять к себе на борт нового участника экспедиции и по совместительству сын вождя алексианцев Ксиандра. Чуть в стороне кучковались немногочисленные выжившие в бою кочевники под предводительством Заргана, который непременно пал бы в бою, если бы не своевременная помощь Ксиандра. Кель прибыл с небольшим запозданием, чтобы лично проводить сына в долгий путь. «Мне очень жаль, что вы потеряли одного из своих людей. Примите мои глубочайшие соболезнования». Кель первым взял слово и свое обращение адресовал всему экипажу. Вы храбрые воины, гордость, честь и слава своего народа. Ваша миссия чрезвычайно важна для всех нас. И потому с легким сердцем передаю вам самое дорогое, что у меня есть. Моего сына. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. Ксиандр сделает все, чтобы стать полноценной заменой вашего погибшего товарища и заслужить ваше доверие и уважение. Он умелый воин, но опыта ему немного не достает. добрый путь, друзья, и помните, что здесь вам всегда рады. «Приглядываясь за Эдама с Ферой», — Алешин чуть помедлив протянул руку к Хеэлю, и тот сразу же ее пожал, едва заметно улыбнувшись своему бывшему заклятому врагу. «Возможно, мы сгинем в пути и никогда больше не увидимся, но я оценил твой жест, гордый вождь. Мы присмотрим за твоим сыном и найдем ему достойную работу в экипаже. Нас и вправду ожидает долгий путь, и любые лишние руки на вес золота. Благодаря тебе нас снова семеро» как с такими познаниями в математике люди вообще ухитрились выйти в космос?» Алешин невольно отпрянул и выругался, когда перед его лицом из ниоткуда возникла блестящая сфера размером с грейпфрут. Появление сирены вызвало ожидаемый переполох, но Элир быстро всех успокоил, объяснив, что она с ними. Медленно паря от одного двуногого к другому, сирена, как всегда, была ленива и безмятежна. «И где тебя все это время носило?» Ляра разъярилась не на шутку. Пока тебя не было с нами, мы чуть не погибли. Сайлор, его больше нет с нами. Он мог бы и жить, если ты бы хоть немного думала о ком-нибудь, кроме своей драгоценной персоны». Сирена на всякий случай отлетела от Лиары подальше, опасаясь её привычки метать копье «Я сожалею о вашей утрате. Но у меня были неотложные дела в моей материнской системе, где проходил ежегодный праздник песен. Это очень важный и древний ритуал моего народа. Пропускать его нельзя. Раз в году все Сирена со всей галактики собираются у родной звезды и поют о том, что видели и слышали в своих долгих путешествиях и странствиях по вселенной. «Да я только до тебя доберусь!» — но нанималась Лиара, пытаясь догнать сирену. «Оставь её в покое, Лиара! У каждого в этом мире свой путь!» Алёшин тут же утратил интерес к сирене, вновь вернувшись к беседе. «Уважаемый Киэль, что собираетесь делать после нашего отлёта? Как думаете контролировать нашу общую знакомую Эдемосферу?» «Не волнуйтесь на этот счёт!» Цель Эдемосферы выживания, а совсем не экспансия. Но пока существуют клаксианцы, мечтающие заполучить на дне контроль, она никогда не будет чувствовать себя в безопасности и будет и дальше продолжать совершенствовать свои боевые системы. Капитан Алир, на ваш домен Редсанг по-прежнему можно рассчитывать? Я сообщил Рою о вашей ситуации, и они вскоре пришлют на Алаксию своих эмиссаров. Редсанги имеют богатый опыт общения с искусственным разумом, подобным Эдемосфере. Но в первый раз мы встречаем в галактике этих электронных сущностей. Меня больше волнует реакция белотрианцев на эту новость. Что скажете, уважаемый мистер Ризо?» Дэв, словно очнувшись от спячки, долго не мог сообразить, что от него хотят услышать. «Если вы о политике иерархии, то примархи к любому искусственному разуму относятся с предубеждением, граничащим с враждебностью. Именно по этой причине мы так и не наладили дипломатических отношений с Роем» хотя это давно следует сделать. Политики на Беллатре очень консервативны и считают их скрытой угрозой, бомбой замедленного действия». «Это правда», — Алёша усмехнулся. «Эти ребята и зад свой не почешут без доброй сотни регламентов и резолюций. Во всём их представлении должен быть порядок и понимание. Но искусственный интеллект непредсказуем, и потому не подпадает ни под один существующий акт. Командер абсолютно прав. Иерархия любит порядок во всём, и терпеть не может факторы которые невозможно спрогнозировать гэп насупился в любом случае мое правительство как и другие разумные цивилизации андромеды вам всем благодарны за то что вы нашли способ избавить нас от этой эддемосферы как я понимаю перенос ее мыслящей матрицы был осуществлен самим куратором во время одной из его остановок пока алаксия совершала межгалактические прыжки очень жаль что коды авторизации прыжковыми двигателями он унес с собой в могилу На наше счастье мы снова в галактике Млечный Путь, и нам уже пора двигаться дальше. Я перехватил сигнал о помощи с кораблей флотилии Новака. После начала массированного наступления Империи, Федерация в одном шаге от поражения. Лиара, пользуясь случаем, подошла к кочевникам и устроила с ними ритуальные прощения, как это было принято население, с танцами и песнями. зорган был не меньше Лиара, печален потерями в битве. Но мысль о том, что уже очень скоро и в обозримом будущем племя сможет вернуться на Селену, сильно взбодрился Ленитов. По такому случаю они стали готовить свои корабли к большому путешествию. Эдемосфера выполнила обещание и открыла портал для любого космического корабля, который решит покинуть Алаксию, чем многие незамедлительно и воспользовались. Но не все. На Алаксии выросло не одно поколение, не знавшее нового дома, кроме этой странной полой планеты. Им некуда было возвращаться и потому они остались. Вернувшись на борт, все привычно разбрелись по кораблю, готовить к старту. Ксиандр, оставшись в одиночестве, уже стал сильно жалеть, что по воле отца отправился на Антикитеру, когда в каюте появился илир и передал ему сверток с новеньким комбинезоном. «Переодевайся и готовься к прыжку, друг мой. Брифинг будет после прыжка. Там я ещё раз представлю тебя экипажу и расскажу, какую работу ты будешь выполнять». «Я бы хотел получить каюту вашего погибшего друга», — неожиданно попротил Ксиандр. «Ты уверен?» — илир был удивлен. Сайлор был минималистом. «Уверен. Теперь я его еще больше уважаю. Я тоже, с позволения сказать, минималист». «Очень хорошо. Надеюсь, между тобой и Элиарой не возникнет проблем. Я слышал, что на Люции Либри она бросила тебе вызов, и что ты его принял. Нам здесь не нужны разборки». «Я это понимаю. Я не собираюсь доставлять вам неудобства. Мы с ней подружимся». Проходящий мимо Алёшин в облегающем блестящем скафандре остановился и, чуть подумав, обнадёживающе приобнял Алексианца за плечи. «Не волнуйся, александр и ничего не бойся. Вместе мы сила, вместе мы крылья. Ещё недавно мы с тобой собирались драться до победного конца, а теперь станем лучшими друзьями. Очень хорошее начало. Ты не находишь?» Слушайся Элира, и твой отец будет гордиться тобой. Элир, тело Сайлора привезли. Я перенесу его на корабль и сразу сообщу об этом. Ксиандр, дождавшись ухода Алешина, робко попросил. Капитан, вы позволите мне присутствовать на похоронах вашего друга? Конечно, все будут. Пойдем, я провожу тебя. Элир отвел Ксиандра в его каюту, немного удивившись, встретив там лиару Не удержавшись, надеживающе приобнял плачущую девушку, скорбящую по Сайлору. Вытри слезы, девочка, и не забывай о бренности всего сущего. Не нужно оплакивать тех, кто сбросил себя грубую оболочку и вернулся в более тонкую материю. лакать стоит поживым, тем, кому еще только предстоит пережить нечеловеческие трудности и испытания. Для Сайлора все уже позади, и он свободен от обязательств. Теперь это каюта Ксиандра». Ляра кивнула и, шмыгая носом, быстро вышла в коридор следом за Элиром. Оставшись в одиночестве, Ксиандр принялся осматриваться по сторонам, по ходу раздеваясь и облачаясь в блестящий комбинезон, лежащий на кровати. Каюта Сайлора была небольшой, но уютной, без лишних предметов и украшений. Стены гладкие и чистые, с несколькими встроенными полками для хранения личных вещей. У дальней стены стояла двуспальная кровать, покрытая простым белым одеялом. Рядом с кроватью небольшой столик с лампой для чтения. На одной из стенок висела картина, изображающая звездное небо а на соседней стене находился в неспециальных держателях меч в ножнах. Это были единственные декораторы, и, по-видимому, они были крайне важны для Сайлора. Рядом с картиной была встроенная полка с несколькими журналами о горячих блудницах с Титана и другими шедеврами современной порнографии. Тогда Алаксианец подошёл к картине и принялся внимательно рассматривать звёздное небо. Он думал о том, как Сайлор, вероятно, часами мог сидеть и изучать эту картину, мечтая о путешествиях по космосу. Но что такого необычного в ней? Может быть, здесь представлена его родовая звёздная система? Или место, где он всегда мечтал побывать? «Внимание! Экипаж! Это астронавигатор Ева!» Ужили динамики над дверью. «Просьба прийти на общий сбор в кают-компанию. Капитан Элир расскажет о новом маршруте и миссии. При себе иметь записывающее устройство и быть одетыми по форме. После брифинга мы все сообща простимся с Сайлором Креником. Спасибо за внимание!» Поспешно отложив в сторону журнал, где было очень много обнажённых женских тел всех форм и расцветок, Ксиандр в нетерпении вышел из каюты, желая как можно скорее погрузиться в дела и заботы корабля, чтобы стать полноценным членом экипажа, как повелел отец. Белый карлик NGC 7293. Туманность Геликс. 650 световых лет от Земли. В ледяной бездне космоса, вдали от солнечного света и тепла, застыли ровными рядами тысячи боевых кораблей, готовых в любой момент пересечь условную звездную границу между Империей и Федерацией. Бледное сияние белого карлика тускло отражало свет от блестящих корпусов боевых кораблей, украшенных яркими штандартами и гербами великих домов. Штаб флота, расположенный на имперском дредноуте Молот Империи, был напряжен до предела офицеры суетились спеша выполнить приказы до того как начнется битва в центре штаба окруженные звездными картами и данными разведки сидел сам Балиссарий. принявший на себя обязанность командования флотом империи он тщательно изучал каждый бит информации внимательно слушал доклады офицеров о расположении сил федерации и их готовности к обороне его глаза были усталыми но горели решимостью и нетерпением флот империи был воистину огромным и внушал трепет для будущей битвы удалось собрать все стратегические резервы, почти 10 тысяч кораблей различных классов, от легких истребителей до мощных линкоров, эсминцев, мониторов и дредноутов. Все они были вооружены самыми современными орудиями и передовыми технологиями, способными нанести огромный урон силам Федерации. Малисарий прекрасно осознавал, что захват туманности Геликс и новой столицы Федерации Сидерис станет серьезным ударом по мощи и авторитету протектора Кордекса, самозваного лидера Федерации. Он также понимал, что это будет кровавая и ожесточенная мясорубка, и что потери с обеих сторон будут очень велики. Но он был готов пойти на жертвы, чтобы утвердить господство Империи в этом регионе галактики. В то время как флот Империи выстраивался в боевые порядки, силы Федерации также не сидели сложа руки. Они знали, что полицарий готовят нападение, и готовились к обороне, стягивая все силы из близлежащих систем и Протектор Кордекс собрал все силы и ресурсы Федерации в кулак, доверив командование объединенных флотилий прославленному и легендарному адмиралу Джону Новаку, покрывшему себя неувядающей славы еще будучи на службе Альянса Систем. Им на помощь же летели союзные флотилии из Альянса под командованием председателя Клеона и всей его близкой родни. «Владыка! Дредноут и прорыва, непобедимый, темная мессия, кровавый мститель, вечный страж, пламенный меч, звездный покоритель, твердыня империи, «Апокалипсис, тёмный гнев, палач, безмолвный страж, звёздный разрушитель и великий завоеватель закончили выдвигаться на позиции. Всё готово для вторжения!» Балисарий, очнувшись от невесёлых раздумий, молча кивнул. Флот Федерации, хоть и уступающий размерами, демонстрировал решительность и твёрдость. Каждый солдат был готов защищать свою родину до последнего вздоха. Они знали, что им предстоит очередное тяжелейшее испытание. Но они были готовы пойти на это чтобы защитить свою свободу и независимость. Между двумя заклятыми врагами царило напряжённое ожидание. Обе страны тщательно готовились к этой битве, которая могла решить судьбу всей галактики. Лишь самый внимательный из придворных смог бы разглядеть за высоким воротником Болиссария бордовый клочок, как будто чужой кожи, покрытый едва видимыми, светящимися замысловатыми татуировками. Но все так боялись императора, что старались лишний раз не поднимать на него испуганный глаз. Что-то неуютное и тёмное в последнее время пробуждалось внутри него, и все с ужасом ожидали от своего Сюзерена ещё больших зловещих перемен. «Барон, вы уверены, что найдёте вход в гробницу времени соона Многие до вас пытались это сделать, но у них ничего не вышло. Подойдите сюда». Из-за спины императора неуверенно выглянул мрачный барон Водевиль и с дежурной кривой улыбкой отвесил галантный поклон монаршей особе. «Не извольте беспокоиться, Ваше Величество, найду даже с закрытыми глазами». «Надеюсь, ради вашего же блага, барон. Суон — легенда этой вселенной, бог войны, отец семерых братьев. Эту гробницу мощи соона искали сами бескрайние». Холодные глаза Булисария уставились на Водевиля, отчего у того мурашки забегали по тем местам на спине, где еще оставалась живая кожа. Запавшие глубоко в глазницы глаза Императора, пульсировали багровыми огоньками. Губы едва заметно дёргались. «Поведайте, откуда у вас эта информация и почему вы предложили её именно сейчас?» Откашлившись, барон Водевиле снова поклонился. «Думаю, вы и сами догадываетесь, Ваше Величество», заметив недовольную гримасу на лице Балицария, поспешно уточнил. «Мои хозяева и ваши союзники-колсианцы так распорядились. Временно я был неудел. Меня удерживали в плену мерзкие селениты» издевались надо мной паршивцы. Но после того, как ваши доблестные войска разгромили их орду и освободили меня из неволи, мои хозяева приказали служить вам верой и правдой, и первым делом поделиться информацией о возможном местоположении гробницы. Наиболее точное и вероятное». болесарий скрестив руки на груди, пристально наблюдал за приближающейся туманностью. «Вечный император. Это не просто красивая идея или символ человеческого могущества» пришло время пробудить силы способные навести порядок в галактике и сделать нас великими всему свое время милорд прежде нужно пройти священную процедуру реинкарнации и инициализации, а значит вам придется набраться терпения зато после вы сможете призвать темную иерархию и могучие силы иных мерностей эти томящиеся в ожидании сущности из самых темных и отдаленных уголков антиединства помогут вам осуществить любую мечту «Объединение галактики». На губах Императора появилась улыбка. «Власть над временем». «Все, что пожелаете. Но предупреждаю, цена может быть очень высока. Антиединство и лорды хаоса действуют со времен рождения мироздания, и даже покров, дитя по сравнению с ними. Но горе нам всем, если вам не хватит сил удержать над ними контроль, и они покорят вас. Последнему Вечному Императору это сделать не удалось». «Надеюсь, это получится у вас!» Болиссари на это лишь поджал губы и едва заметно кивнул. В этот момент, когда напряжение в штабе достигло своего пика, поступил доклад от разведки. Весь флот Федерации под командованием легендарного адмирала Джона Новака выдвинулся из туманности Геликс и направился прямиком к боевым позициям флота Империи. Болиссари, услышав это, встал со своего места и, сжав кулаки, отдал приказ к атаке. Тысячи боевых кораблей, как один человек, полыхнули факелами двигателей, оставив позади себя только темноту и молчание космоса. Впереди, сквозь тусклый свет белого карлика, уже можно было разглядеть силуэты кораблей Федерации, готового встретить их с оружием в руках. Битва, которая разразилась спустя несколько часов, была настолько яркой и ожесточенной, что ее можно было увидеть со многих звездных систем в этом регионе галактики. Огненные шары, лазерные лучи и плазменные заряды разрезали пространство между кораблями, оставляя позади себя только обломки и прах. Начало положено. Битва, которая сложит в веках легенды, стала стремительно раскручивать маховик галактической войны, вовлекая в свою кровавую орбиту все больше флотилий, планет и человеческих жизней. Конец второй книги. Текст читал Олег Кейтс. света и тьмы В вечной вечном танце, где каждый на шаг а выбы субы, горит как ветры в балансе, где тут всех нас цели, сплетают сосны сквозь тех и земные преграды, мы ищем свой путь, потеряя мечтеть В душе сохраняя надежды лампаду Стремимся достичь небывалых высот Любовь жизни наш компас прекрасный Великих свежений для папы тобой Незапредельный, незримый, бессмертный Стремимся достичь небывалых высот Упак крысни наскон поспедасы и кив с вешение тропа предобой не запретны и силой мы чувствуем сердцем дышаю живой страстном дна пени вечности обрызг в каждом дыхании космос зов Жизнь — это чудо, бесценный подарок Источник надежды, душою живой В этом пути, где каждый миг откровение Мы учимся жить, не зная преград Свет внутри нас — это наше спасение И каждый шаг — это да это клад Любовь, Любовь, Жизнь и наш корпус прекрасный, Великих священий, Робавлим тобой. Незапредельный, незримый, бессмерный, Стремимся достичь небывалых высот. Любовь, Жизнь и наш корпус прекрасный, Великих священий, Р Рим, Незринный, бессмерный, стремимся достичь небывалых высот. Пусть звозды нам светят в ночи безграничной, И солнце ласкает в сиянии дня. Мы пишем судьбу своим почерком личным, В гармонии с миром, любовью с тобой. Любовь, Любовь, Жизнь и наш компас прекрасный Великих священий пропадли тобой Незапредельный, незримый, бессмерный Стремимся достичь небывалых высот Пусть звезды нам светят В ночи безграничной И солнце ласкает, сия Канцову своим Почерком личным В гармонии с миром.